химеры жуткие истории о келино и гарпиях могут воспроизводиться в обремененном суевериями мозгу но они были там и прежде они и суть образы, типы архетипы же сидят внутри нас и они вечны иначе как могли бы поражать наши души рассказы о вещах которые мы привыкли считать пустыми выдумками Но разве сами эти образы внушают нам ужас? И разве мы действительно смертельно боимся, что будем физически поражены ими? Менее всего это так. Однако существуют и страхи, невообразимо более древние, нежели человеческая оболочка. Да, они существовали и по сейчас могут существовать вне ее, и они не меняют своей сущности. Мы говорим здесь о чисто духовном, спиритуальном страхе. Он зативывает с собой другие чувства. Он переполняет нас в невинном младенчестве. И он не позволяет нам найти хоть какой-то ответ на вопрос о том, что мы увидим. Доведись нам заглянуть в древнее внеземное отражение нашего эго, где мы лишь улавливаем краем глаза неясный мир теней пред Чарльз Лэм Ведьмы. И другие ночные страхи. Если судьба когда-нибудь забросит вас в центральную часть северного Массачусетса И вам доведется сбиться с пути на развилке дорог, что у пика Эльсберри, что за тинс-корнерс. В взору откроется пустынный и ни на что не похожий ландшафт. Местность здесь заметно повышается, а извилистые пыльные дороги в окоплении полуразрушенных каменных оград порой почти теряются в мощных зарослях дикого шиповника. Деревья в попадающихся там исям рощах кажутся неправдоподобно большими. а буйные заросли сорных злаков, куманики и прочего бурьяна наводят на мысль о том, что земли в этой местности не возделываются вот уже много лет. Впрочем, впечатление это верно лежит в части, кое где все же можно увидеть засеянные поля. Но их немногочисленность и скудость сходу ходу повергают вас в состояние глубокого уныния, как и утручающая однообразие жалких, невообразимо старых лочуг. Редкие одинокие поселенцы, праздно торчащие у своих убогих жилищ или посреди неровных каменистых лугов, настороженно провожают вас взглядами из-под лобья. Я чувствую, как на себе вы уже не решаетесь подойти к кому-нибудь из них и спросить дорогу. Дело тут не столько в отталкивающей внешности, которую наделила природа обитателей этих мест, сколько именно в той плохо скрытой враждебности, что сквозит в их угрюмых взорах. Проникнувшись атмосферой напряженного напряжённого исходящего от этих уродливых, скрюченных фигур, Вы вдруг чувствуете, что соприкоснулись с чем-то запретным, и что это может не кончиться для вас добром. А когда поднявшись по дороге в гору, вы окажетесь на гребне холма, из этого возвышения вашему взору откроется картина мрачных лесных дебрей. На душе у вас станет еще более тревожно. Вершины холмов настораживающие своей слишком уж неестественной идеально закруглённой формой, порою увенчаны странными кольцами из высоких каменных столбов, отчетливо видимых на фоне ясного неба. Путь вам пересекают авраги и ущелья изрядной глубины, через которые переброшены грубо сколоченные и с виду ненадежные деревянные мосты. В низинах лежат заболоченные луга, возвышение неосознанное отталкивающее чувство, в темное время суток переходящее в столь же неосознанный, но от этого не менее натуральный страх, навеваемый криками скрытых во тьме казатоев и мельтешением огромной массы светлячков, заводящих свой безмолвный танец под надоедливый однообразный ритм нескончаемых лягушачьих воплей. Неторопливые мискотоник, начиная отсюда свой путь к океанским водам, опоясывает подножья холмов тонкой извилистой лентой, напоминающей издали гигантский блестящий серпантин. С приближением к холмам густые леса, покрывающие их склоны, внушают еще больше опасения, нежели подозрительные каменные кольца на их вершинах вам хотелось бы держаться подальше от этих словещих темных откосов вырисовывающихся во всем своем мрачном великолепии на фоне угрюмого неприметливого неба однако нет дороги которая проходила бы одних на более-менее почтительном простоение Миновав очередной холм въезжаете в темный коридор старого крытого моста и при виде этого сооружения вам становится не по себе Но другого пути нет. Выбирать не приходится. и вы ныряете в этот мрачный тоннель по ту сторону которого вашему взору открывается небольшая деревушка, зажатая между рекой и вертикальным склоном круглой горы. Поселение это представляет собой скопище шелких лачуг под островерхими двускатными крышами. Последние деталь красноречиво свидетельствует о том, что дома эти были возведены не одну сотню лет назад и наверняка сильно ветшали. При более тщательном осмотре от вашего взгляда не ускользнет, что многие из домов давно уже опустели и того и гляди рухнут, а в древней церковушке с обломанным шпилем нашла себе приют у боковой лавчонка. Единственное торговое заведение, обслуживающее жителей этого поселка. В вам ударяет отвратительный затхлый запах. Тух Тухтленое, что веками подтачивает дома и улицы выморочной деревушки. Поднимая облака пыли, вы проноситесь на своем автомобиле по главной улице и, достигнув противоположной окраины, выезжаете на узкую извилистую дорогу. Вы вас все дальше и дальше от поселка и вливающуюся через некоторое время в основную магистраль по другую сторону Пика Элсбери, куда вы выруливаете с неизменным вздохом облегчения. После этой нечаянной экскурсии вам вряд ли придет в голову поинтересоваться названием поселка. Но если вы все же проявите известное любопытство, то узнаете стона номиница Данвич. Приезд Гиппи всегда были в Данвича явлением достаточно редким, в особенности после обрушившегося на посёлок Кошмара, вслед за которым были спешно убраны все дорожные знаки, указывающие путь к Данвичу. В этой местности, красивой по всем эстетическим канонам, вы не встретите ни художников, ни отдыхающих привычка избегать этих мест. родилась еще два столетия тому назад, когда разговоры о кровавых шабашах ведьм, поклонении сатане и жутких обитателях лесов вызывали у людей не смех, а приступы суеверного ужаса. Но и в наш просвещенный век люди испытывают страх перед Данновичем и его окрестностями. Страх совершенно бессознательный, поскольку о данновическом ужасе 1928 года им почти ничего не известно. Сильные миры сего сочли за благо замолчать эту ужасную историю, дабы не нарушать спокойствие граждан. Скорее всего, страх этот основывается все на тех же старинных суевериях, которым так подвержены деградировавшие за долгие годы глухой изоляции обитатели медвежьих углов Новой Англии. Почти полная их отрезанность от внешнего мира и как следствие большое количество росных браков сделали своё дело. Жители этой затерянной глубинки давно уже выродились в особую расу, отмеченную явными признаками умственного и физического упадка. Их аналы изобилуют упоминаниями о чудовищных злодействах, загадочных смертях, кровосмешениях и иных деяниях не менее извращенных и богомерзких. Впрочем, при том отличающие низком уровне интеллектуального развития, что присущ подавляющему большинству представителей сей Затерянные ветви человеческого племени все эти дикие истории не вызывают особого удивления. Разве что доморощенная аристократия этих мест, Далекие потомки двух-трёх состоятельных семей, прибывших сюда в 1692 году из Салема. Еще как-то выдерживается на более-менее приемлемом уровне существования, да и то, верно лишь от счастья. Многие из представителей побочных ветвей и их генеалогических древ давным-давно уже погрязли в мерзости и нищете, тем самым лишив себя возможности носить доставшиеся им фамилии с честью и достоинством. Отцы семействуэт ли или епископ изредка отправляют своих подросших в постигать науки в Гарвардском или Мискотоникском университетах, то вот только неизвестно, чтобы хоть один из них по окончанию учебы вернулся под ветхую крышу дома, где был рождён и он сам, и многие поколения его предков. Даже от тех, кто располагает маломальской информацией о недавних событиях, вы не услышите ничего толкового о случившемся здесь дьявольщине. Зато вам расскажут множество старинных легенд. В них повествуется о таинствах и страшных интийских обрядах, в продолжении которых туземцы вызывали с вершин круглых холмов чудовищные богохульные тени и устраивали исступлённые моления под доносившийся откуда-то из-под земли жуткий грохот. В 1747 году преподобный Абия Хоудли, новоиспечённый глава Данвичского прихода конгреционалистской церкви произнес страстную проповедь, предупреждая в ней свою паству о скором пришествии сатаны. Вот что услышали от него прихожане. Не должно больше молчать о тех богомерзких деяниях демонов преисподней, которые стали слишком очевидными, чтобы не замечать их и впредь. Сатанинские голоса зазели и Бузраэля, Велисивула и Филиала доносятся уже до нас из-под земли. И ни один десяток ныне живущих свидетелей честность которых никоим образом не может быть поставлена под сомнение. готовы подтвердить это. Сам я не более, как две недели назад собственными ушами слышал, как силы зла вели свои богохульные беседы на холме, что за моим домом. И беседы эти сопровождались громами и искрятом и шипом змеиным, и ещё многими звуками, не порождёнными землёю но пришедшими из глубин адавых, которые только чёрная магия и может обнаружить, и которые только дьявол и может отомкнуть. Вскоре после произнесения этой проповеди мистер Хоудли бесследно исчез. Но текст её, его бешатшида до Спрингфилда в тамошней типографии. по сей день хранится там в целости и сохранности. Вот с какого времени берутся начало звуки холмов, о которых ходят самые зловещие легенды, и которые давно уже являются неразрешимой загадкой для геологов и физиографов. В других преданиях рассказывается о нечистых смрадах, что исходит от корончатых кругов, образованных столбами на вершинах холмов, и о духах, молнии переносящихся в небесах.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 тис этих тут великое множество Теплыми летними ночами они кричат как оглашенные, повергая в ужас обитателей Данвича, которые всерьез считают что наступлением темноты козадои выходит на свою дьявольскую охоту карауля души умирающих и когда душа покинув бренное тело своего обладателя оказывается в цепких лапах этих колоссистых тварей они тут же раздражаются демоническим хохотом который слышен на всю округу. Но если душе усопшего удается ускользнуть от ночных охотников, то разочарование охватывает их, и голоса их постепенно растворяются во убаке. Нет нужды говорить, с этим наивным сказкам уже не одна сотня лет, и что у человека образованного они могут вызвать разве только улыбку. Они стары, как сам Даннович который появился в этой лесной глуши на много лет раньше любого другого поселения в радиусе 30 миль. На южной окраине поселка вы можете углядеть торчащие на землю стены погреба и дымовую трубу старинного дома епископа, возведенного еще до 1700 года. А мельница, что лежит наполовину в развалинах, представляет собой наиболее позднее строение Данвича, разрушенное 1806 году. Промышленности как таковой здесь никогда не было, если не считать всплеска деловой активности где-то в 19 веке, но все благополучно заглохло короткое время спустя. Огромные каменные столбы на вершинах холмов по праву считаются самыми старыми постройками в окрестностях, но их возведение приписывают скорее индейцам, нежели потокам белых поселенцев скопление черепов и костей внутри образованных столбами колец, а также на сопоставимый с ними по размерам плоской как стол в вершине часового холма, поддерживают всеобщую веру в то, что такого рода площадки служили когда-то местами погребения индейцам Туком. Хотя многие этнологи считают такую точку зрения совершеннейшим вздором и утверждают, что останки принадлежат представителем европейской расы. 2 числа февраля месяца 1913 года в воскресенье в 5 часов по полуночи в округе Данвич в большом наполовину пустующем фермерском доме притулившимся на склоне холма в 4 милях от самого Дановича и в полутора милях от иного ближайшего жилища явился на свет Will Berweightly. Эта дата многим осталась в памяти, поскольку совпала в тот год со встреченем, которое, впрочем, в соответствии с дановичискими традициями носило здесь совсем другое название. Хорошо помнили о том, что именно в тот самый день с холмов раздались демонические звуки, а собаки в продолжении всей ночи лаяли как бешеные. И, конечно, в сравнении с этими обстоятельствами вряд ли можно считать существенную такую деталь, как личность матери новорожденного А ею была опустившаяся, Отталкивающего вида женщина отбеносла 35, жившая со своим престарелым на половину уже свихнувшимся отцом. о колдовских опытах которого в годы его юности рассказывали шепотом самые жуткие истории. У Лавинии Уэйтли никогда не было мужа. Но как водилась в округе, она не стала отрекаться от ребенка, дав окружающим возможность волю посудачить о предполагаемом отце мальчика. Самой и до всех этих пересудов не было никакого дела. Она всерьез гордилась своим чадом, столь разительно не похожим на нее. Облик этого смуглого козлоподобного младенца являл собой совершеннейший контраст с некрасивыми, но в то же время более-менее стандартными чертами лица его матери и с ее ярко выраженным альбинизмом. Многим в округе доводилось слышать ее невнятные бормотания, из которых следовало, что рожденный ею мальчик наделён необычайными способностями и что его ждет великое будущее. Хотя никто не думал принимать это всерьёз, ибо лавинью являла собой типичный пример тихого помешательства. Она имела обыкновение бродить по окрестным холмам целыми днями напролет и даже Жестокие проливные дожди, что разражались время от времени над Данвичем, не могли удержать ее в четырех стенах. Ане долгие часы, проводимые ею под крышей своего заброшенного жилища, на остатка посвящала чтению огромных затхлых томов, что достались от отца, а до него переходили от одного поколения Уэйтли к другому. В течение добрых двух столетий были уже настолько изъедены червями и временем, что казалось, должны развалиться на куски при первом же прикосновении. Не проведя ни единого дня в школе, она была буквально напичкана бессвязными обрывками старинных преданий, в которые посвятил старик выдли, стискавший себе в округе недоброе слово о знатока чёрной магии. Из-за этой незавидной репутации А также из-за факта якобы насильственной смерти миссис Уэйтли, случившейся к годовщине минуло 12 лет. Люди всегда обходили стороной стоявший на отшибе фермерский дом, где обитало странное семейство. Смерть матери не особо тронула тушу юной Лавини и уж во всяком случае не изменила ее образа жизни. Так же, как и раньше, она продолжала расти в полной изоляции с головой погрузившись в свои дикие мечты и проводя время в совершенно недетских играх. Домашние заботы ее нисколько не тяготили, что было неудивительно, при том полном пренебрежении к чистоте и порядку, что царило в их семействе. В ночь, когда родился Уилбер, люди услышали душераздирающий вопль, эхом пронесшийся над всей местностью. Есегуш даже не истовыла из собака привычные шумы холмов. Роды прошли без доктора и без повивальной бабки. И о существовании ребенка соседи узнали неделю спустя после его появления на свет. Когда старый выетли прибыл в заснеженный Данвич на своей санной повозке, и обратился к кучке людей, толкавшихся рядом с магазинчиком Озберна с пространной и непонятной речью. Мало что уловив из неё, слушателей, все же отметили тогда про себя а после их слух ту разительную перемену, которая произошла в облике старика, и особенно в выражении его глаз, неизменно затуманенных пеленой некой непостижимой таинственности. Во всяком случае, одно было несомненно: тот суеверный страх, что он внушал окружающим, сейчас поселился в его собственной душе. Оте казалось, не таков он был, чтобы его могли напугать обычные семейные дела. И вместе с тем, в его речи сквозило нечто вроде гордости за своего внука, еще многие годы после того, вспоминали жители Танучи слова, сказанные им об отце ребенка. Что мне до ваших пересудов, а? Вы сами скоро увидите, каков вырастет парень у Лавинии коле он пойдет в отца. Уж не думаете ли вы, что только людьми подобными вам и населен этот свет? Знаете, что Лавина читала в книгах и видела глазами своими то, о чем большинство из вас и помыслить не способно. А муж избранный ею, самый лучший из мужей, каких вы только смогли бы отыскать по эту сторону Элсбери. Если бы знали об этих холмах хоть малую долю того, что знаю о них я, вы поняли бы, что никакое церковное венчание не сравнится с таинством в этих холмах. Внемлите же. Придет день, и вы все услышите, как дитя Лавини назовет имя своего отца на вершине часового холма старый Захария Вытле из ветви этого рода не затронутой деградацией и невенчанная жена Ерла Соера по прозвищу Мамочка Пишуп были единственными, кому довелось увидеть Уилбера в первый месяц его жизни. Мамочка заглянула тогда в дом Вытле из чистого любопытства, и все ее последующие рассказы делают честь наблюдательности этой особой. Что же до Захарии, то он привел на двор старековые пару коров алтернийской породы, Тот купил их у его сына Кертиса. Этой сделкой было положено в начало безостановочной веренице закупок скота для семьи маленького Уилбера, которая оборвалась только в 1928 году, когда разразился данмический ужас. Но Странное дело. Хотя с того времени дряхлый хлев во дворе выдли стал регулярно пополняться крупной живностью, и похоже было, чтобы его стены ломились от изобилия в нем коров и быков. Одно время наиболее любопытные жители Данвича подкрадывались к животным, что паслись на крутом косогоре немного повыше одинокого фермерского дома, и подсчитывали их количество. Благо пастуха рядом с коровами не было никогда. Я всю историю этих наблюдений никому из добровольцев не удалось насчитать более одной дюжины малокровных, да нельзя истощенных экземпляров. Бог знает, что послужило причине такого их нездоровья: то ли гибельная почва этого пастбища, то ли зараза, кое были поражены стены и потолок старого хлеба. Но в любом случае не приходилось сомневаться, что животные на подворье вытли, мёрли как мухи. На коже быков и коров можно было пару раз какие-то раны и болячки непонятного происхождения, похожие на глубокие порезы. И Некоторые из наблюдателей божились, что точно такие же болячки они видели на шее старика Вытли и его дочери альбиноске. Той же весной, буквально через пару месяцев после рождения Уилбера, Лавиния вернулась к своему излюбленному занятию в по окрестным холмам только сейчас во время прогулок на ее руках появился смоглокожий мальчик хотя интерес общественности к новорождённому Угас после того как большинство деревенских жителей удалось увидеть его своими глазами многим из них не давало покоя то неестественно быстрое развитие которое демонстрировал маленький Уильпер действительно он рос не по дням а по часам и уже в три месяца он не уступал размерами годовалому ребенку. А его движения и звуки голосовых связок почти сразу же после рождения отличались осмысленностью, весьма не характерной для грудного младенца. Никто в округе особенно не удивился, потому что в полгода с небольшим он самостоятельно сделал первые шаги, а еще через месяц ходил совершенно уверенно. А как-то раз Это было после дня всех святых. В полночь на вершине часового холма люди увидели мощное яркое зарево, исходившее оттуда, где в окружении образованных древними камнями могильных холмов возвышалась плоская как стол скала. Волна самых невероятных слухов проходилась по Данвичу, стоило лишь Сайлосу-епископу Из числа относительно благополучных епископов упомянуть о том, что примерно за час до появления зарева он видел, как Уилбер нёсся, как угорелый вверх по увенчанному плоским камнем холму, а за ним мчалась его полоумная матушка. Вообще-то на холме Сайлас появился, чтобы загнать отпившийся от стадо тёлку, но увидав в тусклом свете своего фонаря два стремительно летящих силуэта, Тут же возложенной на него миссии, уставился на беглецов, не спуская с них глаз до тех пор, пока тени скрылись из виду. Удивительно было то, как им удалось продраться сквозь заросли густого кустарника, почти не подняв шума. Но еще больше изумления вызывал у Сайласа тот факт, что оба они, и мать и сын, были при том совершенно голыми. Впрочем, насчет мальчика у него потом уже не было полной уверенностью. При его словам, могло остаться и так, что на Уилбере были надеты темные штаны или трусы, а вокруг талии был обвязан пояс похороны. Впоследствии, когда Уилбер стал появляться на людях, он всегда бывал одет в полный костюм, неизменно застегнутый на все пуговицы. А одна лишь угроза в отношении целостности его наряда, не говоря уж о реальном нарушении таковой, наполняла его бешенством и страхом. Такое внимание к своему нижнему виду было класов данвичесов явлением примечательным особенно в сопоставлении с ужасающей неряшливостью его матери и деда но только после разразившегося в 1928 году кошмара жители деревни смогли понять что скрывалось под одеждой его перуэтли в январе следующего года по поселку выползли слухи что чёрные ублюды клавинии заговорил по 11 месяцев от роду, да как заговорил. Во-первых, его речи близко не походили на тот ребяческий лепет, который исчезает у большинства детей только в 3-4 года. А во-вторых, по его выговору ни за что нельзя было признать в нём уроженца издешних мест. Особой разговорчивостью мальчик, правда, не отличался, но когда он говорил, нельзя было не заметить что в его речи всегда наличествовал некий неуловимый элемент, абсолютно не характерный для обитателей Данвича. В точке зрения смысла произносимые им предложения, включая даже те, где встречались несложные идиомы, были более, чем обычными. Странным в его речи было ее звучание как таковое. Слышавшие его вылперы не могли отделаться от впечатления что вырыбающиеся из его горла звуки явно отличаются от тех, что обычно для нормального человека. На лицо он выглядел гораздо старше своего возраста, хотя и унаследовал от матери и тёту такую фамильную черту, как почти полное отсутствие подбородка. Вид его не по подетски крупного носа идеально гармонировал с вдумчивым взглядом тёмных глаз Южанина и придавал лицу взрослые, в некоторой степени даже Сверхъестественно умное выражение. Несмотря на это, он был все же весьма уродлив. Толстый, отвислые, как у козла, губы, пористая желтая кожа, грубые, ломкие волосы, сильно вытянутые в длину уши. Очень скоро все его не взлюбили. Еще сильнее, чем деда и матушку. Любые разговоры о нем неизменно сводились к обсуждению колтовских деяний старого Уэйтли в частности о том, как однажды, стоя посреди каменного круга с огромной раскрытой книгой в руках, старик Уэйтли выкрикнул во всю силу своих легких "Йок! Сатот! И от звука этого страшного имени содрогнулись окрестные холомы. Мальчика не любили не только люди, но и собаки. Ему всегда приходилось быть начеку, когда он проходил по улицам Данвича. Тем временем старик Уэйтли продолжал покупать скот. Хотя нельзя было сказать, чтобы стад его заметно увеличилось от этого. Он напилил брусы и тосок и принялся за ремонт незаселенной части заднего крыла дома. За древностью своей оно уже ушло наполовину в землю, вернее сказать, в каменистый склон холма, на котором стоял дом. Под островерхими крышами заброшенной части здания скрывалось несколько просторных помещений. Но непонятно было, для чего они вдруг понадобились старику, когда до сих пор ему и его дочери вполне хватало для проживания трех наименее обтёчалых комнат первого этажа. Многие сомневались, что у старика выйдет ли достанет сил утерпение осуществить эту реконструкцию. Однако эти опасения оказались напрасными. Несмотря на полоумное бормотание, то и дело исходившее от старика во время его трудов, качество его плотницкой работы было выше всяких похвал. А работать над домом он начал сразу после рождения Уилбера. Окружающие заметили это, обратив как раз внимание на сарай с инструментами, который за считанные дни был приведен в полный порядок, обидранкой и заперт на огромный специально купленный для этой цели замок. Заброшенный верхний этаж дома старик отделал с таким тщанием, что там, как говорится, и комар бы носом не подточил. Пожалуй, единственным проявлением его слабоумия явилось то, что он намертво заколотил все окна реконструированной части здания. Хотя злые языки утверждали, что его затея с восстановлением этого дома уже сама по себе из чистой воды сумасшествия правда против одной из комнат нижнего этажа, которую старый Уэйтли необротывал специально для своего новорожденного внука. Никто не посмел возразить. Эти действия всем без исключения представлялись совершенно естественными. Тем более, что те, кто был вхож в дом Уэйтли, собственными глазами видели эту комнату. В отличие от помещений второго этажа, куда хозяин дома не допускал никого. Комнату Уилбера старик сплошь уставил уходящими под самый подлоб книжными полками и без промедления заполнил их своими полусгнившими древними фолиантами, которые до того времени были беспорядочно свалены по углам многочисленных помещений старого дома. Да, неплохую они сослужили мне службу, говорил он, сидя за какой-нибудь из своих книг и любовно починяя ее ветхие, потемневшие от времени страницы с помощью клея собственноручно сваренного им на ржавой кухонной плите. Но этот парень Извлечет из них куда больше толку. уж будьте уверены он-то вычитает оттуда все, что только можно. А не то откуда ему еще набраться зданий? В сентябре 1914 года был стукнуло год и семь месяцев. Ек тому времени его рост и развитие вызывали уже настоящую тревогу у окружающих. Ростом он был с четырехлетнего ребенка, разговаривал бегло и необыкновенно осмысленно. Иногда он сопровождал свою мать во время её прогулок по окрестностям, но чаще его видели протащившимся по раскинувшихся вокруг Данича полей и холмов без всякого присмотра. Дома он с завидным прилежанием рассматривал странные картинки и таблицы в дедовских книгах. Когда один, а когда в компании старика Уэйтли, который подробно разъяснял ему содержание этих фолиантов. Ремонт дома к тому времени был уже закончен, и те кому приходилось видеть его последствия, не для чего старику понадобилось заменять одно из окон верхнего этажа дверью из сплошного куска дерева. Эта необычная дверь располагалась на восточном фронтоне, который едва не упирался в высившийся по соседству холл. С земли к ней вел работным стариком деревянный помост. На этом реконструкция того была благополучно завершена и сарай с инструментами, такой ухоженный в период ремонта вновь оказался запрошен. Его распахнутая настежь дверь, кое-как болталась на полувывороченных петлях. Когда однажды Эрлу Эрлсойер, пригнавшему старику очередную партию скота, задумалось заглянуть в этот самый сарай. Его обоняние было оскорблено весьма неприятным запахом, напоминавшим, по его словам, смрадный дух, исходящий от круглых площадок внутри индийских каменных столбов на холмах. Эрлсойер был всерьез убежден, что в силу своей необычности это зловоние имеет явно благоприимное происхождение не уж в любом случае является надругательством над земным естеством. Впрочем, тогда его слова о дьявольской природе этого запаха были пропущены жителями Антоновичами мимо ушей, ибо стены их собственных домов и подсобных помещений тоже отнюдь не благоухали. Последующие месяцы не ознавались ничем примечательным, если не считать того, что таинственные шумы и С каждым днём становились всё громче и отчетливее. В 1915 году в канун 1 мая в Данвиче ощущались такие сильные подземные толчки, что они дошли даже до Элсбери, а в канун дня всех святых раздававшиеся в недрах земных раскаты чудовищного грома явственно совпадали со вспышками пламени на вершине часового холма. И фраза "проклятые Уэйтли — это их рук дело была тогда на устах у каждого данмечится. Уильберт тем временем продолжал сверхъестественно быстро расти и набирать вес. В трехлетнем возрасте он уже выглядел как десятилетний ребенок. Почти все свободное от сна время он проводил за чтением дедовских книг и сделался странно молчалив. Именно тогда люди всерьез заговорили о демоническом блеске глаз на его уродливом совершенно не детском лице. Иногда он что-то бормотал на непонятном жаргоне или напевал причудливые мелодии. И эти звуки наполняли тех, кому случайно доводилось их слышать, чувством необъяснимого страха. Неприязнь собак к нему стала притчей во языцах, и он вынужден был поружиться пистолетом, чтобы безопасно расхаживать по округе. Порой он пускал оружие в ход, и это отнюдь не прибавляло ему популярности среди владельцев сторожевых псов. Некоторые из тех, кто был вхож в дом Уэйтли, часто заставляли Лавинию на первом этаже в полном одиночестве, в то время как с заколченного второго этажа доносились странные, сдавленные крики и несмолкающие шаги. Вопросы о том, что такое делают ее отец и сын, уединившись наверху, Она неизменно пропускала мимо ушей. Но как-то раз, когда местный продавец рыбы, известный на всю округу шутник, взялся за ручку запертой двери, за которой скрывалась ведущая наверх лестница и принялся дергать ее, Бедная Лавения побледнела как полотно, и едва не упала в обморок от охватившего ее ужаса. Рассказывая об этом случае, завсегдатаем данновический лавок, Торговец клятвенно уверял их, что доносившиеся сверху звуки поразительно напоминали топот лошадиных копыт. Слушатели тут же вспоминали превращенные в дверь окно второго этажа, ведущие к нему помост, прорву крупных животных, приобретенных стариком Уэйтли за последнее время, и многозначительно кивали головами. Далее на ум им приходили жуткие легенды о юности отца Лавении, о этих странных и таинственных существах, что появляется на лике земли, стоит лишь принести неким языческим богам в нужное время и на нужном месте жертвенного тельца. Он его мгновенно, как считали одни, либо медленно, по мнению других. Некоторое время спустя люди стали замечать, что позелковые собаки прониклись к стоящему над щитом увыет ли такой же яростной нелюбовью, какой они до того удостаивали лишь самого Уилпера. Отголоски мировой войны дошли до этих мест в 1917 году, когда Сквайр Сэр Уэтли, выполняя обязанности председателя местной призывной комиссии, отчаивался отыскать за необходимое количество молодых людей призывного возраста. Правительственные чиновники, озабоченные столь явными признаками вырождения целого региона, направили туда нескольких военных и медицинских экспертов. Те прибыли на место и провели тщательные исследования с результатами которого можно ознакомиться и сейчас, пролистав подшивку любой из новоанглийских газет за те годы. За появлением этого отчета последовал наплыв репортеров в Данвич. И уж они-то постарались на славу, расписывая на все лады нравы здешней глубинки. Особенно отличились «Бостон Глоб» и Arkham Advertiser, сообщавшие о странностях роста молодого Уилбера, познаниях старика Уэйтли в области черной магии в полках с таинственными книгами, на глухо изолированном верхнем этаже древнего дома на холме и о загадочных подземных шумах что держали в страхе обитателей этого захолустья. Уилберу было тогда четыре с половиной года выглядел же он на все пятнадцать. на щеках и верхней губе стал уже пробиваться темный пушок и начал ломаться голос Эрл Соер сопровождал репортеров и фотографов, когда те посещали дом старика Уэйтли, и в продолжение этих визитов постарался обратить их внимание на более чем необычный смрад, доносившийся из верхнего помещения. Ничего определенного по поводу этого запаха Соер сказать не смог, но в одном не сомневался: зловоние, испускаемое сверху, было идентично мерзкому запаху который несколькими годами раньше ему довелось учуять в распахнутом настиж сарае, где старик Вейтли хранил свои инструменты. И в то же время оно ничем не отличалось от того мертвенного духа, что исходил от каменных столбов, венчавших окрестные холмы. Донвичцы читали газетные репортажи с презрительными ухмылками на лицах. Слишком уж много нагородили бестолковые газетчики в своих рассказах. Да и чего ради им вздумывалось интересоваться, почему старик Вейдля всегда расплачивается закупленный скот золотыми монетами, да еще и невообразимо старинной чеканки. Сами выетли принимали непрошенных прошлых с плохо скрытой враждебностью, однако предпочли не вызывать еще большие кривотолков, гоняя их прочь и отказываясь от беседы. на протяжении следующих 10 лет выетли не привлекали к себе особого внимания на фоне в целом убогой жизни, которую вел большинство обитателей Дановича, которые пристепенно привыкли к безобразию ежегодно творящимся в Ольпургевую ночь и канон дня всех святых, когда выетли выжигали огни на вершине часового холма под ледящащей кровью звуки. С каждым годом всё громче доносившиеся из земных недр. В то же время странные и зловещие дела продолжали твориться в их доме. Редкие посетители в один голос утверждали, что с заколочного верхнего этажа постоянно доносятся какие-то звуки, несмотря на то, что во время визита гостя встречали все члены этого странного семейства. Некоторые из визитёров подозревали, что на чердаке совершаются обряды жертвоприношения. И в самом деле, эта догадка, как нельзя лучше с тем неоспоримым фактом, что закупаемый стариком в неимоверных количествах скота исчезает как в прорву. В посёлке пошли уже разговоры о том, что неплохо было бы обратиться в общество защиты животных. Однако сразу было ясно, что из этой затеи ничего не выйдет. Так как жители Данвича менее всего склонны были привлекать внимание посторонних людей к себе и своему поселению. В году примерно в 1923, когда Уилберу минуло уже 10 лет, его порадатое лицо ничем не отличалось от физиономии взрослого мужа, в доме начался второй этап больших плотницких работ. Все они происходили внутри заколоченного верхнего этажа и потерянным обломкам, которые старый Уэйтли и его внук выпрасывали наружу. Люди догадались, что они разобрали перекрытие и, возможно, даже пол чердачного помещения, освободив все пространство между первым этажом и островерхой крышей старого дома. Большую дымовую трубу, что была установлена посреди здания, они тоже снесли. И сейчас вместо нее торчала из окна корявая жестяная труба, какие ставятся на походных кухнях первую же весну после повторного ремонта старик Уэйтли заметил, что из долины холодных ключей к дому стало слетаться огромное количество казадоев. Их пронзительные крики не прекращались каждую ночь, а старик воспринимал их как знамение свыше. "Слышали бы вы, как они свистят? Аккурат со мною вместе, как я дышу", говорил он собравшимся в магазине Осборна надсельчанам издаются мне они караулят мою грешную душу знают подлые твари что она вот-вот готова покинуть меня и видать никак не хотят её упустить погодите вот я окочурюсь и вы сразу узнаете удалось им это или нет ежели когда я помру они будут хохотать всю ночь И угомонятся только с рассветом. Стало быть у них это получилось, а коли они сразу утихнут, как я отойду. То значится, ничего у них не вышло. Я-то уж знаю, что не всякая душа, за которой они ведут охоту, им в аккурат достается. В ночь на 1 августа 1924 года. Доктору Хаутону в Белзбере позвонил Уильям Первейт, который нещадно нахлёстывая свою единственную лошадь, проскакал сквозь тьму до лавки Осборна, где имелся телефон. Когда доктор прибыл на место, старик Уэйтли был очень плох. Слабое сердцебиение и прерывистое дыхание свидетельствовали о скором конце. Неопрятное белобрысое ловиние её бородатый сынишка Стояли я лежу в сквое из пустот наверху раздавались странные звуки. Как будто кто-то яростно метался туда-сюда. Своим своём эти звуки напоминали шум океанских волн. Доктор с видимым беспокойством прислушивался к крикам ночных птиц за окном. Их неисчислимый легион стройно выводил свои дьявольские песнопения в так свистящем дыханию умирающего. От этой жуткой гармонии то, стало не по себе, и он в очередной раз пожалел о том, что поехал на вызов в это пользующийся недоброй славой место. Около часа ночи старик Уэйтли пришел в себя и, собравшись силами, перестал хрипеть, чтобы сказать несколько слов своему внуку. Не хватает места у Скоро будет не хватать места и быстро растёшь. А он растёт ещё быстрее. Скоро ты дождёшься от него толку, мой мальчик. Откроет тебе ворота к йокса И ты войдёшь в них с долгой песнью на устах. А найдёшь её на странице 751 полного собрания только обычному земному огню это не под силу. Нет. Похоже, было что старик окончательно выжил из ума. Наступила пауза в продолжении которой стайка задуев за окном сменила ритм своих криков в соответствии с участившимся дыханием стариковой клетки. И тут же откуда-то издали послышались звуки весьма напоминавшие зловещие шумы холмов. Услыхав их, старик из последних сил выдавил из себя еще несколько фраз. Корми его регулярно мелью. И следи за количеством. Но не позволяй ему расти слишком быстро здесь. Потому что, коли начнешь давать ему по четвертине, он вырастет еще до того, как ты откроешь ворота к ёксатото. А этого не нужно только те, которые извне могут это сработать и приумножить. Только древние, когда захотят вернуться. Но тут вместо слов снова пошли хрипы, и Лавини издала жуткий визг, услышав, как отреагировали на это казатои. Старик закрыл глаза и потерял сознание. Где-то час спустя он разомкнул на секунду веки обвел всех собравшихся мутным взглядом и затем из его горла вырвался жуткий клёкот на этот раз последний дети в обличье мгновенно смолкли и доктор хаутом подойдя к безжизненному телу надвинул дряплые веки на блестящие серые глаза в всхлипнула, Но Уилбер, вслушиваясь слабые шумы снаружи, довольно ухмыльнулся. Упустили они его. Пропрометив он свой густой басы. К тому времени Уилбер успел накопить изрядный запас познаний в той области, в которой его с ранних лет натаскивал старик Уэйкли. Впрочем, его эрудиция носила довольно однобокий характер и не распространялась на другие науки. Тем не менее имя его было известно во многих библиотеках, в том числе и весьма удалённых от Данвича. Он вел с ними переписку, надеясь отыскать в их архивах некоторые редкие и запрещённые книги, изданные много лет назад. Что же касается односельчан, то все они дружно ненавидели и боялись его, подозревая, что он замешан в исчезновении нескольких данвичских детей. Прямых обвинений однако, против него никто не выдвигал этому мешал как страх людей перед ним, так и вот такой кошелёк, которым не переводились старинные золотые монеты. Койми Уилберг, как некогда его дед, рассчитывался за коров и бычков, закупаемых теперь в еще более жутких количествах. Выглядел он совершенно зрелым мужчиной и заметно превосходил окружающих ростом. В 1925 году, когда один из его корреспондентов Сотрудник Мискотоникского университета приехал в Данию, навестить своего ученого коллегу, и отбыл пленным и потрясенным. Рост Уилбер уже тогда достигал 6 футов 9 тюймов. Все годы, что Уилбер жил со своей вродливой матерью альбиноской, он относился к ней не иначе как со всевозрастающим презрением и в конце концов запретил ей появляться с ним на холмах. Во время оргии в Пальпюргевой ночи в канун дня всех святых в 1926 году бедняжка призналась мамочке Пишук в том, что испытывает страх перед своим чудовищным отпуском. Я знаю про него много всякого, что не могу тебе сказать, мамочка. А нынче с ним такое творится, что я и сама уже не пойму, чего хочет Хелпер и чем он занят. Бог, клянусь, ума не приложу. В тот канун дня всех святых холмы грохотали громче, чем когда-либо ранее. Как в течение многих лет до того, как на часовом холме вспыхнули огни. Ритмичный и вобле огромные стаи козадои, в котором по всем срокам не время уже было заводить свои песни, побергли в замешательство собравшихся на празднествье птицы явно собирались уко неосвещённого фермерского дома в И после наступления полуночи их пронзительные крики переросли в дьявольскую истерию, растекавшуюся до самого рассвета и повергшую всю округу в состояние тихого ужаса. Затем птицы бесследно исчезли. Видимо, отбыли наконец на юг, на добрый месяц опоздав с отлетом. Никто из деревенских жителей не решился дать тогда какое-либо определенное толкование этому зловещему феномену. В тот день в поселке не было зарегистрировано ни одной смерти. Но с тех пор никто никогда не встречал больше бедной ламени войди уродливый неполомонный альбиноску. Летом 1927 года Уилбер починил два сарая у себя во дворе и начал перетаскивать в них свои книги и имущество. Вскоре после этого Эрл Сойер появился в магазине «Осборна» и заявил, что в фермерском доме повсюду ведутся новые плотницкие работы. Уилбер заколотил все двери и окна на первом этаже и, похоже, убрал все перегородки, как сделал наверху его дед четыре года назад. С той поры Уилбер жил в одном из сараев. И Соер отметил, что он выглядел необычным, встревоженно, поскольку его подозревали в причастности к исчезновению своей матери. Очень немногие отваживались сейчас подходить к его жилищу. Его рост превысил уже 7 футов. И не было никаких признаков того, что скоро он перестанет расти. Первые путешествие вылперы за пределы данимической округи явилось, несомненно с одним значительным событием в следующей зимы. Его переписка с библиотекой Видендора в Гарварде, Парижской библиотек Националь, Британским музеем, Буэнос-Айресским университетом, наконец, библиотекой Мискотоникского университета в и не дала никаких результатов. Нигде не согласились на выдачу книги, которую он так отчаянно желал заполучить. В грязной и потрёпанной одежде, невообразимо огромного роста, почти 8 футов, с дешевым чемоданом в руке, купленным незадолго до того в магазине Осборна, и с тёмным, козлоподобным ликом каргули, появился он на улице Харком, обуреваемый желанием отыскать таинственный дом, хранящийся под замком в библиотеке колледжа. Жуткий некрономикон из араба Мараба аль-Хазрада, переведённый на латынь лоусом вормием и напечатанный в 17 веке в Испании. В городе он оказался впервые в жизни, но времени на знакомство с ним тратить не стал и сразу же по прибытии направился в университет. У входа на университетскую территорию он равнодушно проследовал мимо свирепого сторожевого пса который, едва, завидев нелепую фигуру Уилбера, принялся лаять и бросаться на него с какой-то одержимостью, и тваня ворвав сдерживавшую его массивную цепь. В чемодане Уилбера лежала бесценная, но вынеполная копия англоязычной версии Некрономикона, в переводе доктора Ди. Она перешла к нему в соответствии с детовским завещанием. Оказавшись в университетской библиотеке, и получив на руки латинскую копию, он тут же принялся соотносить оба текста в попытках обнаружить тот самый абзац, которого не доставало на 751 странице его собственного дефектного тома. Разумеется, он старался не привлекать к себе внимания библиотекаря, которым был, кстати сказать, его старый знакомый Гэдри Армитич, магистр наук Мискотоникского университета доктор физических наук университета Принстона, доктор литературы колледжа Джонса Хопкинса. Тот самый эрудит, что заглядывал как-то раз к нему на ферму, а сейчас сидел напротив и вежливо, но настойчиво задавал гостю вопрос за вопросом. Уилбер не хотя, отвечал на них. Да, если честно, он ищет что-то вроде формулы или заклинания, содержащих страшное имя Йоксатот. Однако разного рода расхождения, разночтение и двусмысленности делают процесс определения значения в высшей степени непростым. После того, как он переписал форму, наконец-то на им среди множества всех прочих, доктор Армбитч совершенно случайно бросил взгляд на разворот латинского перевода и ужаснулся той чудовищной угрозе человеческому разуму и самому существованию человечества которая содержалась в тексте на левой странице. Не должно думать", гласил текст мысли на переводе мы Эрмитажа, что человек есть либо старейший, либо последний во на земле, и что жизнь есть только то, что ему ведомо. Нет же, властители древности пребудут ныне и присно и вовеки веков и в пространствах, которые нам известно, но между ними ходят они, неизменные в своём бласном спокойствии, лишённые измерений и невидимые для нас. Йокса тот знает ворота. Йокса это ворота. Йокса тот это ключ и это страж. Прошлое, настоящее и будущее всё в руках Йокса тота. Он знает, где властелины древности прорывались в этот мир из древних времён, о где они прорвутся вновь. Он знает, где они ходили по полям земли, где они ходят до сих пор и почему никто не может увидеть их в это время. Иногда по их духу можно определить, что они где-то рядом, но никому не дано даже представить полностью их внешность. Хотя некоторые из вас могут столкнуться с теми, кто не неспособен ими в гущу рода человеческого. И в дисимилии можно встретить порою человекоподобных, отличительных своей внешностью от классического человека. Но и это не поможет вам создать в своём ображении их истинный облик. Невидимые и смертящие бродят они в пустынных местах. где В нужную пору произносятся слова и совершаются обряды. Ветер носит их голоса, и земля произносит их откровения. Они сокрушают леса, уничтожают города. Но ниль лес уни горду никогда не дано увидеть поражающую их весницу. Кадат в холодные знал их. Но кто из людей знает сейчас, где Кадат? Ледяные просторы юга, исчезнувшие в океанских глубинах острова скрывают от нас камни, на которых выбита их печать. Но кто видел скованный жестоким морозом город или высокую башню, увитую ракушками и морскими водорослями? великий кунху приходится им названным братом. Но и он может видеть их только в тумане. Я зуб Гурат. Только по их духу вы можете узнать о них. Их руки лежат у вас на горле, но вы не видите их. И место их обитания лежит за невидимым порогом, который охраняется. Йокс тот — это ключ от ворот, где смыкаются сферы. Человек властвует сейчас там, где некогда властвовали они. И очень скоро они будут властвовать там, ты сейчас властвует человек. За летом приходит зима, за зимой приходит лето. Они ждут, могущественные и терпеливые, и скоро вновь прибудет их царствование. Читая эти бессмысленные на первый взгляд строки, доктор Эрмитач почувствовал неподдельный страх ощутимые материальные как дуновение мертвенного воздуха древних гробниц Ему достаточно было соотнести содержание прочитанного с недобрыми слухами о Данвиче и с тем, что он знал о Булдеревой, начиная от его таинственного происхождения и кончая подозрениями его причастности к убийству собственной матери. Козлопатопный гигант, скопившийся над библиотечным столом, вдруг показался ему пришельцем с другой планеты. Или из другого, неведомого измерения. Человеком он был только частично. Другая же составляющая его существа уходила своими корнями в черные бездны бытия, что подобно титаническим фантомам простирались далеко за пределами пространства и времени энергии и сознания. Вильгер поднял голову и заговорил своим странным резонирующим голосом, какой не в состоянии произвести нормальные человеческие голосовые связки. Быстрее, быстрее. Я бы очень хотел забрать с собой эту книгу. Мне есть кое-что такое, что мне надо но не здесь, в этой комнате. Я знаю, есть инструкции. О, какой вы не возьмете на себе грех отказать мне в моей просьбе. Дайте мне её, сэр. Так я смел. Ни одна живая душа не найдет ответы. Уж само собой я буду перить её как дикий цветок. А это копедик, как право же Я держал его этоком, что Он ошеломлён на полусловие, увидев на лице, являя решительный отказ выполнить его просьбу. Его уродливая физиономия вытянулась ещё больше. Эрмитреч, собравшийся было предложить Уилберу снять копию с нужных им частей, вдруг подумал о возможных последствиях этого шага и смолчал, ибо не мог он дать ключей слевещим неведомым сферам своему одержимому посетителя. Вэй и понял, что ничего ему здесь не добиться. Ладно, тихо рыкнул он. Придрюсом небрежным тоном. Пойду-ка счастья в гареме. Может быть, там сидят те такие уховеры, как здесь. С этими словами он поднялся с места и зашагал к выходу, пригибаясь в каждом дверном проёме. Гореомерт я услышал отчаянный лай огромного сторожевого пса у калитки. Вслед за этим в поле его зрения показалась горело подобная фигура вылтера, вышагивавшего по прилегавшей к университету улочке. Тут же на ум ему пришли самые невероятные легенды когда-либо слышанные им и истории добросовестно проводимые в старых номерах Эдвертайзера. Невидимые существа неземного происхождения или, по крайней мере, берущие свое начало отнюдь не из трёхмерного земного пространства, проносились над холмами и долами Новой Англии, оставляя за собой жуткие смрад вызывая в душах людей леденящий ужас. И повисали над кругами каменных столбов на холмах. Эти истории ему приходилось слышать не раз и не два, и только сейчас он вдруг ощутил всем своим существом кошмарную близость вторжения неведомых злых сил, и будто бы увидел проблеск черного царства древних властителей вселенной. В дрожи страха отвращение он захлопнул некрономикон. В помещении ощущался оставшийся после выгуба омерзительный запах, непонятный, нечестивый дух. Иногда по их духу можно определить, что они где-то рядом, процитировал он слух. Действительно, запах этот поразительно напоминал тот, что едва не сводил его с ног в фермерском доме Уэйтли более трех лет назад. Он еще раз представил себе Уилпера, страшного, отвратительного, с козлиной физиономией. И издевательски рассмеялся, вспомнив деревенские сплетни по поводу его происхождения. "Коро смешение", пробормотал Армитаж полголоса. "Боже мой, какие дураки. Да покажи им портрет Великого бога Пана работы Артура Мечнина, и они всерьез подумают, что это плод обычного данвичского блуда. — Однако Что же за существо было отцом Милберу Уиггнию? Жило ли оно здесь на этой планете? Либо же обитало где-то в неведомых на земле измерениях, передав своему мол дьявольское свое уродство. своего в середине, как раз спустя 9 месяцев после пальпургиевой ночи 1912 года когда слухи о странных подземных шумах достигли Аркены. Кто же бродил по горам в ту ночь? Какую потустороннюю ужас получил свое воплощение в этом получеловеке? Следующие несколько недель доктор Эрмиташ целиком посвятил сбору всевозможной возможной информации о былых переметлях и бесформенных видениях Данвичского округе. Прибыв в Уэльсбери, он нашел там доктора Хаутона, того самого, что посетил старика Уэйтлины в осмертном упадре, и внимательнейшим образом выслушал последнее обращение старика к своему внуку возложению врача. Далее последовал визит у Танвич, не принёсший однако ничего нового. И тем не менее тщательное изучение тех страниц Некрономикона, что так жаждал получить молодой Уэльтли, смогло пролить некоторый свет на природу той угрозы нашей планете, о которой говорилось в дьявольском фолианте. Разговоры и переписка со специалистами, занимавшимися старинными поверьями, вызывали у него все возрастающее изумление, которому примешивалась тревога постепенно перераставшей в неосознанный, но это не менее острый страх. И с наступлением лета он понял, что нужно что-то предпринимать в отношении затаившегося в верховьях мискотоники кошмара и той чудовищной твари, что именовалась Вульпером Бейтли. Пролог донвичского ужаса, потрясшего округу осенью 1928 года имел место в период между началом мая и равноденствием. И доктор Эрметидж довелось стать одним из свидетелей этой жуткой прелюдии. К тому времени Эрметидж был уже наслушан о неудачной поездке Уилбера в Кембридж, и о его отчаянных попытках получить оригинал или хотя бы копию недостающих у него страниц Некрономикона в библиотеке Виднера. Попытки эти, впрочем, оказались для него столь же безуспешными. Да и не могли быть иными, поскольку Эрмитт читал на этот счет строжайшие указания служащим всех библиотек Новой Англии. Прибыв в Кембридж, Уилберт пребывал в состоянии страшного нервного напряжения. Он во что бы то ни стало старался заполучить эту книгу, но при этом явно торопился назад домой, словно опасаясь какой-то беды от своего долгого отсутствия. В ночь на 3 августа доктор Армитадж был разбушен в своей спальне неистовым лаем огромного сторожевого пса, охранявшего территорию кампуса. Собака будто взбесилась. Настолько страшными и чудовищными были издаваемые ею рыки и завывания, которые звучали с устрашающими паузами. После каждой паузы становились все громче и громче. Затем раздался крик левиска поднявшись постели многих жителей Аркма и на всю ночь лишивший их душевного покоя ибо он был не только оглушительно громким, но и звучал настолько чужеродно и нехарактерно для человека, что у всех, кто его слышал, кровь срединила в швах. Арметеев попхах накинул на себя одежду. Помчался по ночной улице и побежав к зданию университета, увидел, что некоторые любопытные уже опередили его. Ой охранной сигнализации не смолкая, оглушал весь прилегающий к университету квартал. Озарённые мрачным светом полуночной луны чернево распахнутые окна библиотеку. Незваному пришельцу удалось проникнуть внутрь помещения сколько именно оттуда доносились лай собаки и виск её жертвы. С каждой минутой впрочем, постепенно ослабевавший и переходивший в посовитый стон. Какое-то шестое чувство подсказывало Армитаевичу, что внутри помещения творятся сейчас невообразимо ужасные вещи, которые могут подвергнуть человека неподготовленного в состояние глубочайшего шока. И потому, открывая дверь в он на правах лица ответственного за библиотеку, не допустил туда никого из толпы, за исключением профессора Ворона Райса и доктора Фрэнсиса Моркана, которого заметил среди собравшихся зевак. Это были надежные люди. Еще раньше он поделился с ними своими соображениями по поводу Уилбера Уэйтли и таинственной главы из некрономикона. Внутри воцарилась уже полная тишина, которую нарушали лишь раздававшиеся время от времени жалобные поскуливания пса. Не ускользнуло от наблюдательного армитаджа и то, что Козадои, облепившие облепившее густой кустарник вокруг кампуса. завели свою дьявольскую ритмичную песню, как будто в унисон за тихавшим дыханием умирающих Помещение было наполнено чудовищным смрадом. Хорошо уже знакомым доктору Эрметечу. Трое мужчин быстро проследовали в маленький читальный зал, откуда слышался вой собаки. Некоторое время никто не решался зажечь свет. Затем Эрметеч призвал на помощь всю свою отвагу и щелкнул выключателем. И тут кого-то из троих, Сейчас уже трудно сказать, у кого именно вырвался из груди такие вои ужаса. Настолько страшное оказалось представшее им на фоне сдвинутых беспорядки столов и перевернутых стульев картины. По словам профессора Райса, он вообще потерял сознание от увиденного. Крочемо этот обморок длился всего пару секунд. И потому прошёл тогда незамеченно. На полу читального зала в лужи с укровицей и язкой похожей на тёкчье массы лежало огромное тело. Даже в скрюченном состоянии, но простиралось в длину чуть не на 9 футов своими острыми клыками пёс разорвал на лежащем всю одежду и вырвал в некоторых частях его тела, куски кожного покрова. Истерзанный, уже умирал. Его тело сотрясали страшные конвульсии, а грудь вздымалась в такт жутким криком, с нетерпением, моржатавшим снаружи свою добычу. По всей комнате были разбросаны лоскуты одежды и обуви. На подоконнике валялся толщёвый мешок. У стола в самой середине комнаты лежал револьвер, которым ночной пришелец так и не воспользовался, причиной чему послужил обнаружение в стволе неисправный патрон. Распростёртое на полу существо имело как бы не банально это звучало, совершенно неописуемую внешность. Помимо огромного роста, оно характеризовалось чертами совершенно не поддающимися визуализации. И по наши представления о размерах и очертаниях слишком тесно привязаны к обычным формам жизни на Земле и к известным нам трем измерениям существо было человека во всяком случае, с головой и руками очень похожими на человеческие. А козловидное лицо без подбородка выдавало в его обитателя. Представителя нечисти семейства Уэтли. В то же время туловище и нижние члены тела имели совершенно Постический с точки зрения тератологии формы, И только большое количество одежды позволяло ему скрывать от людей свое чудовищное уродство. Верхняя от пояса часть тела была лишь наполовину антропоморфной. Грудная клетка, на которой все еще лежали мощные лапы сторожевого пса, имела загрубелый сегментарный кожный покров сходный с панцирем аллигатора или крокодила. Спина была разукрашена черно жёлтыми узорчатыми разводами, совсем как у отдельных видов змей. Вид ниже пояса вызывал еще больший ужас. ибо здесь кончалось малейшее сходство с человеком и начиналось нечто совершенно неописуемое. Кожа, или лучше сказать, шкура была покрыта густой чёрной шерстью. Откуда-то из брюшины проистекала десятка два причудливо изогнутых зеленовато-серых щупальцев с красными присосками. Их расположение было в высшей степени странным, наводя на мысли о симметрии неведомых космических миров, лежащих далеко за пределами солнечной системы. На обоих бёдрах У лобако посаженных и обрамленных розоватыми ресничками орбитах находились какие-то рудиментарные глаза. А рядом с хоботообразным хвостом в пурпурных кольцевых отметках располагалось нечто вроде недоразвитого горла или рта. Если бы не чёрное шерсть на ногах, то можно было бы сказать, что ноги приблизительно напоминали задние конечности доисторических земных ящеров. Заканчивались они мощными ребристыми утолщениями, в равной степени не похожими ни на лапы с когтями, ни на копыта. При дыхании существа окраска его хвоста и щупальца прикмично меняла цвет. Эта способность была, по-видимому, унаследована им В далеких неземных предков. Какое их это было обычное явление. Шупыцы меняли окраску с плет на желтый, в тёмно-зелёный, в то время как хвост из серого превращался в светло-коричневый. Пурпурные же кольца сохраняли постоянную окраску. Крови, настоящей красной крови не было. Местянио на полу виднелась зловонная желто-зеленая сукровица, которая, затекая за пределы уже загустевшей лужи, странным образом обесцвечивала крашеный пол. Завидев троих мужчин, лежащих на полу, существо принялось, не поднимая и не поворачивая головы, бормотать что-то непонятное. Во всяком случае, это была не английская речь. Доктор Армитеч не сделал тогда никаких записей, но сумел кое-что запомнить. С первых же слогов стало ясно, что бормотание это не имеет ничего общего с земной речью. Доктор уловил в нем некоторые разрозненные фрагменты, взятые из неконой иконы, из тех самых богохульных мест, ради которых существо её приняла сейчас свою страшную смерть. Затем бормотание стало совсем нечленораздельным то, удалось различить что-то вроде кай ха ха бад шуватие ха ёкса тотам ёкса тотам Постепенно голос стихал на фоне безумного ритмичного кричанда затаившихся с этим дьявольским ожиданием казатую Наконец хрипы прекратились Господь поднял свою огромную голову и стал долгий, страшный воли. Пение за окном тут же оборвалось, и на фоне ровного гулotaлывы послышались дикие крики ужаса. Огромные стаи пернатых стражей взлелись за этой лунным светом неба и умчались прочь, так и не доставшись своей добычи. В эту минуту пёс поднялся на четыре лапы, испуганно гавкнув, выпрыгнул прямо в окно. Толпа поднялась шумно, доктор Армита крикнул собравшимся, что ни один из них не будет допущен в помещение, до тех пор, пока не явится полиция или корен. Слава богу, подумал он, что окна библиотеки расположены слишком высоко для того, чтобы с улицы можно было увидеть, что делается в помещении на всякий случай он опустил еще и шторы. Вскоре явились два полисмена и доктор Морган с третипых в вестибюле принялся настойчиво уговаривать их не входить в комнату до прихода коронера, когда тело после толчного осмотра будет закрыто. На полу между тем происходили ужасные перемены. Было бы, наверное, излишним описывать вид полурасчленённых останков и то, как они стремительно ужимались и разлагались, буквально на глазах доктора Арметейча и профессора Райса. Но всё же необходимо отметить, что доля человеческой составляющей был переуведли занимала, судя по случившимся изменениям, весьма незначительное место. Когда прибыл наконец Скоринах, товищный запах почти исчез. А На окрашенных половицах осталась только липкая белесая масса. По всей видимости телоweight не имела ни черепа, ни скелета. В всяком случае, никто не увидел намёка на них. Наверное, этим он был похож на своего неизвестного отца. И всё же это был только пролог к кошмару, как таковому. Озадаченные представители официальных кругов исполнили необходимые в подобных случаях формальности, скрыв от широкой общественности наиболее чудовищные детали. В Данвич приехали юристы, в задачу которых входило найти наследников Hillperwaite. Первое, на что они обратили внимание по приезде, было царившее в поселке страшное возбуждение. Причины этому были как сильные подземные шумы в районе проклятых холмов, так и жуткое зловоние и звуки мощных глухих ударов, доносившиеся все громче и громче из обширных пустот заколоченного дома на отшибе. Руссоер в отсутствие хозяина, ухаживавший за коровами и лошадьми, получил вскоре сильное нервное расстройство. Власти всячески избегали этого заброшенного строения, с большой изобретательностью придумывая отговорки, чтобы не приближаться к нему. И появились здесь только один раз. Бегла, осмотрев отремонтированную незадолго до случившихся событий сарай. Они составили многословный, но совершенно пустой отчёт и представили его в суд поселка Элсбери. Говорят, среди многочисленных Уэйтле, верховьих мискотоника, как деградировавших, так и более-менее приличных представителей этого рода, до сих пор идут тяжбы за доли имущества, оставшегося после гибели Уилбера. помещенная в огромном грозбухе и состоявшая из странных и с трудом различимых символов рукопись была, судя по обилию пробелов и разнообразию чернил и почерков, чем-то вроде дневника. Она поставила в тупик тех, кто нашёл ее на старинном бюро, служившем хозяину письменным столом. После недельных дебатов дневник был отправлен в Московский университет мечtis коллекции старинных книг усопшего с тем, чтобы расшифровать и изучить эти материалы. Но даже лучшие из лингвистов не были уверены в том, что ему удастся разобраться в этой жуткой тарабарщине. Что же касается древнего золота, которым где и внук его и для расплачивали закупленный скот, то оно просто-напросто бесследно исчезло. Ужас спешил в Даннович в ночь на 10 сентября. Весь вечера из-под земли доносился мощный гул, и собаки лаяли как одержимые. Те, кого лёгкая подняла 10 рано утром. Сразу же уловили на над местностью характерный смрад. Около 7 часов Лютер Браун, мальчишка-подёнщик, Надворят Джорджа Кори, что между ущельем холодных ключей и деревней, примчался, как угорелый из десятинного луга, где пас хозяйских коров. Порвавшись в кухню, он забился в угол и сжался в комок от страха. А под окнами диком мечали не менее перепуганные коровы, причавшись вслед за мальчиком. Тяжело дыша, Лютер в отрывистых фразах изложил видение им Мессискори жены хозяина дома. Я, значит, шёл по дороге, и зашел уже за ущелье, и вдруг чувствую неладное. Вонь стоит кругом. Ужас какая вонь. А кусты и деревья вдоль дороги все лежат, будто между ними том проволокли. Это бы еще ничего, но тут я увидел следы мизгоря. Громадные, круглые следы, что от твоей бочки. Да какие глубокие, будто их слон оставил. Только этих ног, что их оставили, было две, а не четыре. Я поглядел на эти следы и побежал прочь. Но разглядел, что они как пальмовые листья. Линии там выходили из одной точки в разные стороны. А запах был ужасный. Совсем как от дома старика Уэйтли. Здесь у нас содрогнувшись от свежих воспоминаний. Миссис Кори, видя, что от мальчишки ей больше ничего не добиться, принялась названивать соседям, внеся таким образом свою левту в создание серии самых невероятных слухов, послуживших своеобразной авертюрой к основному действию. Когда она дозвонилась до саллисой, экономки Сета Бишопа, том которого располагался ближе других к капитану Чоуэтли, И пришлось израскачься стать на время слушательницей. И в течение доброй четверти часа внимать истории о том, как Чонси сын Салли, мудю эписонниц и потащил утром на холм, что неподалёку от дома выетли. И в ужасе примчался обратно. Стоило ему лишь один раз взглянуть на дом и на пастбище, где корова мистеру Бишопа были оставлены пастись на ночь. Только представьте, миссис Кори доносился из прожжённой телефонной линии голосали. Джонси был до того напуган, что и слово не мог. Потом правда сказал, что дом старого Гейт весь разлетелся в щепки, как от бомбы. Только от нижнего этажа осталось что-то. Да и то так, Самая малость. И всё кругом было залито какой-то противной вязкой гадостью, она так омерзительно пахла. Представляете? Кругом искорёженные брёвна, развороченная земля и всё заляпано этой мерзостью. А на дворе, то есть на том самом, где он был, он увидел какие-то отметины на земле, огромные, размером со свиную голову, опять же, залитые этой липкой гадостью. Они уходили куда-то в луга, а трава под ними буквально лежала, так она была притоптана. И она шла полосой шире амбара, а каменные стены по обочинам, все так и поваленные. Хоть он и был напуган до смерти, а решил все же посмотреть, как там коровы сета. И он нашел их на верхнем пастбище, неподалеку от дьявола пастбища. И с ними ужас, что творилось. Половина из них вообще исчезла, а другая именно ну, просто кошмарная и только они выглядели так, как будто из них высосали всю кровь. А на шее и боках были раны, которые видели у скотины. старого Старый с тех пор, как был рожден черный ублюдок оловинний, все ушел взглянуть на них, хотя точно знаю, что навряд ли он насменился приблизиться к дому старика Уэйтли. Чонси, конечно же, не стал смотреть, куда эти полоса уходила с пастбища, но сказал: сдается мне, что следы эти великой дороге, что соединяет ущелье с деревней". Замените мои словами, Миссискори, вся эта чертовщина так или иначе связана с Уильберром Грейтли. Слава богу, он получил то, что заслужил, мерзкий ублюдок. Я всегда говорила, что он не человек, оказалось права в конце концов. Ещё мне сдаётся, что ни одного только Уильберра вырастили в доме старого Уитни. А то чего ради стали бы они бесконечно переделывать его и заколачивать окна? И этот второй Уилбер такой же не человек, как и первый, которого мы знали. Не зря же говорят, вокруг данмеча постоянно витают невидимые существа, а не люди. Я думаю, что следует опасаться. Вчера земля опять не молчала. А к утру, как сказал Чонсик, казалось, в щели холодных ключей разорались так громко, что бедняжка глаз не мог сомкнуть. А потом он услыхал звук со стороны дома «Вы, будто кто-то ломает деревянную постройку. Я уже вам говорил, что он увидел, когда тогда оказался». Ой, не к добру все это, не к добру. Надо бы всем нашим мужчинам собраться и покончить с этой дьявольщиной раз навсегда. Я уже из за себя боюсь, если честно, мне и порой кажется, что скоро настанет мой час. Хотя все в руках боршнев. Ваш люкер часом не глянул, куда вели эти огромные следы? Нет? Тогда меся скоре, если они шли вдоль дороги к ущелью и не появлялись до сих пор у вашего дома, то я полагаю, они ведут прямиком в ущелье. Я всегда говорил, что это нечистое место. Ущелье холодных ключей. Казалось и светляки ведут себя там так, как будто они по рождению не бога, а зявола. А если встать аккурат между водопадом и медвежьей перлогой, можно услышать, как шумят и разговаривают какие-то нечестивые твари. По лудню 10 сентября добрых три четверти мужского населения дановича, включая мальчишек, курсировало вдоль дорог и лугов, между развалинами дома домовые и вышли холодных ключей с замиранием сердца, рассматривая оставленные на земле чудовищно огромные следы. Остатки извечных коров всято пищу по страшной и источающей обломки дома домовые и приметую растительность на полях и по обочинам дороги. Что-то необъяснимо жуткое вырвалось на свободу в этом мире. В ущелью на окраине Данвича довелось стать эпицентром этого события. Деревья были сломаны или сильно погнуты. А в густом кустарнике, облепившем круто уходивший вниз склон оврага, было проделано нечто вроде широкой просеки. Под подхваченной лавиной дом прокатился вниз по этой почти вертикальной стене. Снизу не доносилось ни единого звука. Зато стоял невообразимо мерзкий запах. И потому не приходится удивляться тому, что мужчины предпочли постоять на краю обрыва и поглядеть вниз, вместо того, чтобы спуститься в это логово неизвестного циклопического чудовища. Компания взяла с собой трех собак, которые поначалу неистово лаяли, но у обрыва поджали хвосты и испуганно смолкли. Кто-то догадался сообщить о случившемся в газетный транскрипт. Редактор этого издания привыкший не воспринимать там неглицы всерьез, всерьёз, ограничился по этому поводу коротким репортажем, выдержанным в довольно-таки фиглярских тонах. К слову сказать репортаж этот был перепечатан впоследствии агентством Massachusetts Press. К ночи все разошлись по домам, накрепко запорекотировав двери. Весь скот разумеется, был загнан под крыши хлевов и сараев. Около двух часов ночи семья Элмера Фрая, чей дом стоял близ восточного края ущелья холодных ключей, было поднято на ноги то снаружи жутким смрадом и отчаянным лаем запущенной на нечудом собаке. Прислушавшись, Элмер и его домочадцы уловили ритмичные звуки глухих ударов раздававшиеся откуда-то неподалеку Миссис Фрай кинулась было к телефонному аппарату, когда звук ломаемого дерева порвался в её сознание, заставив буквально замереть на месте. Он услыхивал по всей видимости из хлева. Тут же за ним последовал дикий рев животных и беспорядочный топот копыт. Собака смолкла и трусливо прижалась к ногам хозяев, которые сами были перепуганы не меньше её. Затем Фрай зажег фонарь, но сделал это скорее всего, привычки. Он знал, что выход за пределы дома будет означать для него и для его семьи верную смерть. У лошаком жены и детей катились крупные слезы, но они не проронили ни единого звука повинуясь древнему инстинкту, который подсказывал им, что полная тишина единственный путь к спасению. Рев скотины перешел, наконец в долгое жалобное мычание. А затем снова раздались звуки трескавшегося дерева. Прайс, бившийся в кучку в гостиной, не смели пошевелиться до тех пор, пока звуки снаружи не затихли. Удалившись куда-то в направлении ущелья холодных ключей. Затем, внимая жутким стоном из хлевы и демоническим криком вновь припозднившихся с отлётом на юг казадой офицерина Фрай подбежала к телефону и принялась излагать оппоненту на другом конце провода подробности второй фазы данвичского ужаса. На следующий день вся округа пребывала в панике. Сбившиеся в кучки люди со страхом осматривали последствия случившегося. Две широкие полосы примятой травы тянулись от дома фраев до самого ущелья. На вырубленных растительности участков почвы можно было разглядеть чудовищные следы. Одна из бревенчатых стен в была снесена до основания. Из коров удалось обнаружить не более 1/4 от их первоначального количества. Некоторые были буквально разорваны на куски. А тех, что ещё подавали признаки жизни, пришлось пристрелить. Эрл Соер предложил обратиться за помощью в Элсбери или Аркхам, но его никто не поддержал. Старый Сибулон Вейт, из тех ует, которые, несмотря на убогий образ жизни, сохранили еще способность мыслить здраво и разумно, предположил, что вся эта дьявольщина является результатом действия неких таинственных ритуалов, совершаемых на вершинах холмов. В семье, где воспитывался бог, свято верили в старинные предания, в силу заклинаний и сверхъестественную сущность каменных столбов на холмах. Все это в купе подсказывалось балону, что случившиеся в округе страшные события совсем не обязательно напрямую связаны с Уилбером, его горем по и его дедом. На убогую деревушку, жители, которые так не удосужились объединиться для настоящего отпора неведомой беде, опустилась ночь. Когда где правда по нескольку семей собирались на ночь под одной крышей, но в основном поселенцы ограничивались прежними нехитрыми мерами баррикадированием дверей и окон и держанием заряженных кремниевых ружей бил наготове. Впрочем, в эту ночь не произошло ровным счетом ничего. Разве что опять на всю округу раздавались шумы холмов. И когда настал день, многие уже с надеждой думали, что ужас миновал безвозвратно. Нашлись даже смельчаки, которые предложили спуститься в ущелье. Опять дальше предложение дела опять-таки не пошло. Прошла еще одна ночь. Утром, после которой Фраи и Бышипы известили общественность, что собаки опять беспокойно лаяли до самой зари. Откуда-то издалека доносились глухие шумы и знакомый, омерзительный запах. Наблюдатели отметили появление тех же огромных чудовищных следов на дороге. Обаясывавший часовой холл. Как и раньше трава по обычным была сильно примята. Кроме того, следовало отметить, что следы вели сейчас уже в двух направлениях. Будто неведомый гигант, явившись сюда из ущелья холодных ключей, вернулся по той же тропе обратно. У Основание холма полоса павольного кустарника шириной добрых 30 футов забирала круто вверх. И у исследователей всё оборвалось внутри, когда они увидели, что даже на самых ответственных подъёмах проложенная тропа не отклонялась ни на дюйм в сторону. Она шла строго вперёд. Неведомое существо обладало способностью взбираться по вертикальным каменным кручам. И когда исследователи, воспользовавшись более безопасными путями, оказались на холме, они увидели, что именно здесь На его вершине завершалась тропа, объявившегося в округе монстра. И именно здесь выетли выжигали свои дьявольские костры и выкрикивали бакахульные заклинания, пальпурки его ночь и канун Дня всех святых. Здесь, у плоского, как стол камня. И камень этот был по существу эпицентром обширного пространства, пораженного обитавшим в холмах ужасом. А по его поверхности была размазана размазано же густая от масса, что была обнаружена среди развалин Дома крыльев. Никто из собравшихся не проронил ни слова. Их взоры обратились вниз. Очевидно, монстр спустился по той же тропе, по какой и поднялся. Впрочем, Логика здравый смысла и действия физических законов были не в силах разъяснить ситуацию, с которой столкнулись данмещцы. Разве что старый Зебулон мог подать всему этому более-менее правдоподобное объяснение. Но его не было, он остался в поселке. Ночь на четверг началась подстать предыдущим. Однако завершение её было трагическим. К заою выучили и кричали с таким неистовством, что многие из дамбичцев всю ночь не могли сомкнуть глаз. А около трех часов по полудни все аппараты на общей телефонной линии вдруг принялись трезвонить. Схватив трубки, поселенцы услышали дикие вопли: "Помогите! Ради всего святого, помогите же!" Затем послышался треск ломаемого дерева, и голоса смолкли. Никто не посмел выйти из дома. Никто и не имел представления, откуда исходил этот звонок. И лишь утром, потому что семейство Фраев не присоединилось к телефонному обсуждению ночных событий. Люди поняли, в чей дом пришла ночю беда. Когда часом позже группа вооруженных мужчин подошла к месту, где стоял дом Элмера Фрая, они увидели ужасную картину. Впрочем, их ничуть не удивившую. Примятая трава Жуткие следы отпечатавшиеся на почве. Но дома больше не было. О нем напоминала только груда бесформенных обломков, среди которых не было обнаружено ни живых, ни мертвых. Только смрад и тёмная антиктвообразная мерзость. В семье дома Фрая в Данвиче больше не было. с тем временем параллельно кошмару имевшему место непосредственно в Данвиче другая его ипостась менее материальная и в то же время гораздо более изощрённая открывалась человеческому сознанию за закрытыми дверями уставленной книжными полками комнаты в здании Мискотоникского университета в Аркхэме Загадочный и рукописный дневник Уильбера Уэйтли, доставленный в университет для расшифровки, вызвал полное замешательство среди лингвистов, специализировавшихся как в древних, так и в современных языках. Знаки его алфавита, хотя и отдалённо напоминали по виду обнаруженные месопотами арабские письмена, оказались все же совершенно никому неизвестными символами. В конце концов, ученые пришли к выводу, что текст составлен на основе искусственно разработанного алфавита. То есть по существу является самой настоящей криптограммой. Анализ текста на основе всех известных методов криптографии не дал никакого результата. Записи остались не расшифрованными, при том, что в ходе работы Учёные принимали во внимание все языки, которые предположительно мог использовать для составления текста его автор. Древние книги, найденные в обиталище Уэйтли, вызвали большой интерес у представителей естественных наук и философов, однако не дали ничего нового лингвистам, для не ночь бьющимся над смыслом непонятных записей. Одна из книг Тяжёлый том с массивной железной застежкой был написана другим, но тоже абсолютно неизвестным алфавитом, напоминающим по графическому облику санскрит. Доктор Эрмитаж забрал его к себе, как из за интереса к семейству Уэйтли, так и из-за того, что именно он, Эрмитаж, был крупнейшим специалистом в области лингвистики и мистических текстов древности и средневековья. Эрметич предположил, что алфавит использовался исключительно приверженцами некоторых запрещенных древних культов, которые вобрали в себя множество колдовских форм и традиций арабского востока. Впрочем, это было уже не так важно, поскольку происхождение символов тайнописи не имело большого значения для ее расшифровки. В самом деле, рассуждал доктор Эрметич, текст такого большого объема мог быть составлен только на родном языке. Исключение могли представлять разве что какие-нибудь формулы и заклинания. И он с новой силой принялся за разгадку манускрипта, исходя из предположения, что основная его часть составлена на английском языке. После серии неудач, постигших его коллег, он понимал, что данная загадка является весьма и весьма сложной. Вессеста так август он посвятил изучению принципов криптографии. Прочтя по этому вопросу все, что ему только удалось найти в своей библиотеке. Полиграфия тритемия De furtivus Нотис Автор after Gian Battista Porta. Tres decifrēs de Vigenēr. Cryptomanies patefacta Falconer, написанные в 18 веке трактаты Дэвиса и Тикнаса. А также произведение современных авторов Блэйера, Ван Мартина и Клюбера. Перу последнего принадлежал солидный труд под названием Криптографик. Изучая эти пространные сочинения, Эрмит ещё одновременно не оставлял попыток расшифровать манускрипт и в конце концов убедился, что имеет дело с одной из хитроумнейших и запутаннейших криптограмм в которой отдельные листы испещренные непонятными знаками служили ключом к этому дьявольскому шифру, отнюдь не являясь при этом записями собственного текста. Нужно было обращаться к старым источникам. ибо Ибгерметис заключил, что код манускриптов должен быть очень древним. Только к концу августа тучи начали рассеиваться. востоке удалось расшифровать несколько букв. Как доктор и предполагал, текст оказался на английском языке. Вечером 2 сентября на этом фронте пал последний рубеж. И доктор впервые прочёл длинный отрывок из записей Уилбера Уэйтли. Это и вправду был дневник. Записи позволили сделать вывод, что их автор, несмотря на свою потрясающую эрудицию в области оккультных наук, был, в принципе, довольно таким малограмотной личностью. Первый длинный абзац, который удалось расшифровать из был датирован 26 ноября 1916 года и соотнеся эту дату с датой рождения Уилбера, доктор внутренней содрогнулся. Запись, которую он держал сейчас в руках, была сделана ребенком трех с половиной лет от роду. Впрочем, выглядел он тогда на 12-13. Сегодня читал про Акла для Саваофа. Он слышен с холмов, а не с неба. Оно там наверху опережает меня, как я и думал, и кажется, совсем не имеет мозгов в семном понимании. Застрелил овчарку чарку Элма когда-то пыталась искусать меня. Элм сказал, что будь его поле, он застрелил бы меня. Но я знаю, что не застрелит. Прошлой ночью дед открыл мне форму от Хо, и сейчас я могу сам видеть город внутри на двух магнитных полюсах. Я дойду до этих полюсов, когда очистится земля. Если не смогу прорваться сквозь форму от Хо на после свершения. Те из воздуха сказали мне на шабаше, что до того, как я смогу очистить землю, нужно ждать несколько лет. И тогда дед уже будет мёртв. И я должен выучить все углы и плоскости между Ирамом и Хенграгом. Они оттуда помогут мне. Но они не могут взять тело без человеческой крови. Оно наверху должно сгодиться для этого. Я могу немного видеть, когда делаю для него знак Вура или дую на него порошком Ивенгази. И оно походит тогда на тех, какими я их вижу в Эльбурге в иную на холме. Другое лицо, возможно, придет на смену этому. Не могу представить, как я буду выглядеть, когда земля будет очищена от существ, что обитают на ней сейчас. Тут-то пришёл Саклос Саваофа, сказал, что я обрету иные формы и стану похожим на тех, что извне. Но для этого нужно еще немало потрудиться. Наступившее утро доктор Эрметич встретил в холодном поту. Настолько ужасным было то, что прочел он в манускрипте, Несмотря на это, он всю ночь лихорадочно расшифровывал записи. Позвонив жене, он сказал ей, чтобы она не ждала его к завтраку. Когда же она сама принесла ему в библиотеку еду, он едва к ней притронулся. Днем он продолжил чтение, а принесенный обед и ужин также проигнорировал. Все это время он совсем не спал, лишь к середине следующей ночи задремал было в кресле. Но уже несколько минут спустя вскочил на ноги не в силах выдерживать нагромождение ночных кошмаров. Таких же ужасных, как и не представлялись ему угрозы человечеству, о котором в расшифрованной рукописи. Утром 4 сентября профессор Райс и доктор Морган настояли на встрече со своим ученым коллегой, после чего ушли от него с потерявшими трясущимися от страха лицами. В тот вечер доктор лёг в постель, но спал урывками. На следующий день, в среду, он снова засел за манускрипт, делая объёмные выписки как из читаемых абзацев, так и из тех, которые уже были расшифрованы и уточнены. Ближе к утру он усрёмнул, а перед самым рассветом вновь уже сидел за рукописью. Незадолго до полудня к нему заглянул его врач, доктор Хартвелл. И стал настаивать, чтобы Армитаж прекратил работать. Тот отказался, заявив, что прочесть весь дневник целиком для него является вопросом жизни и смерти и пообещал попозже дать более внятные объяснения. В тот вечер, сразу же с наступлением сумерек, он завершил свое убийственное чтение и вызнеможении рухнул на софу. Жена, принёсшая ужин, обнаружила его в полукоматозном состоянии. Однако стоило лишь ей приблизиться к письменному столу и заглянуть в его бумаги, как он очнулся и поднял ужасный крик. Ни за что на свете не позволил бы он ей ознакомиться с их содержанием. С трудом поднявшись, он скреб в кучу лежавшие на столе записи и запечатал их в большой конверт который убрал во внутренний карман пиджака. Прибыл доктор Хартву. Укладывая своего подопечного в постель, он слышал, как тот беспрестанно промотал: "На Боже правый, что тут можно сделать?" Весь следующий день доктор Арметедж провел в промежуточном состоянии между сном и бредом. Он не стал давать обещанных объяснений Хартву но потребовал, чтобы тот разрешил ему встретиться с Райсом и Морганом. Его дикий взгляд внушал страх, ровно как его разговоры о снесении с лица земли старого фермерского дома Вытли и о некоем плане искоренения всего живого на планете неведомой древней расы из другого измерения. То он кричал, что мир в опасности, ибо древние существа хотят захватить его и унести прочь солнечной системы и космоса в совершенно инойу неведомую фазу бытия, из которой сами они появились тысячи миллиардов лет назад. то он требовал подать ему демона Владрио и жуткий некрономикон Аль-Хазрада, в которых он надеялся отыскать некие формулы, чтобы проверить по ним реальность предполагаемой угрозы. Их нужно остановить. То и дело в Стригион. Эти воиты делают всё, чтобы позволить им войти в наш мир, и ничего нельзя придумать хуже этого. Скажите Райсу и Моргану, тело не совсем безнадёжно. Я знаю, как приготовить порошок. Эту тварь не кормили со 2 августа, когда Уилпер нашёл свою смерть, а если так пойдёт дальше. Однако, несмотря на солидный возраст, Эрми Тучу было тогда уже 73 года. Здоровье у него оказалось как да и долгий сон сделал своё доброе дело. В пятницу вечером доктор проснулся с совершенно ясной головой, хотя всё ещё испытывал острей чувство страха и ответственности за судьбу человечества. Днем В субботу он направился в библиотеку и провел совещание с Морганом и Райсом. Остаток дня и вечер трое ученых провели за отчаянными дебатами и высказыванием самых невероятных догадок. Непрестанно звучали длинные цитаты из страшных и ужасных книг, взятых с полок секретных книгохранилищ. С лихорадочной быстротой копировались диаграммы и формулы. Ни один из собравшихся не проявлял ни малейшего скептицизма по поводу обсуждаемого предмета. Все трое видели тело Уилбера Уэйтли, лежавшие распростёртым на полу комнаты в том же самом здании. После чего никто из них не мог уже воспринимать дневник как бред безумца. Сначала в ходе дебатов прозвучало предложение оповестить полицию штата Массачусетс, но в конце концов решено было этого не делать. И вот здесь Ришлаф и намене в реальность, которого невозможно было поверить, не увидев того, что видели трое ученых мужей Поздней вечером они наконец разошлись, так и не остановившись на каком либо конкретном плане. Однако в течение всего воскресенья Армитадж был занят составлением формул и смешиванием химикалий, полученных им в лаборатории колледжа. И чем больше раздумывал он над чудовищным дневником, тем больше сомневался в существовании какого-либо материального агента, с помощью которого можно было бы уничтожить тварь, оставленную после своего исчезновения из мира людей Уилбером Уильпером и тем самым предотвратить надвигающуюся на планету катастрофу. В понедельник кэрметичса занимался тем же, чем и в воскресенье. Задача, стоявшая перед ним требовала бесконечных исследований и экспериментов. Дальнейшее изучение чудовищного дневника внесли некоторые изменения в план. Впрочем, и после этого доктор не был уверен в его эффективности. Во вторник он наметил для себя четкую программу действий, в соответствии с которой решил предпринять в течение недели поездку в Данвич. Однако в среду он испытал настоящее потрясение. На одной из последних страниц Arkham Advertiser он увидел заметку агентства Associated Press, которая рассказывала о чудовище, выросшем в мозгах Данвичцев, благодаря работе легерского Остроумный редактор полагал, что все описываемые страхи являются не более чем плодом пьяной фантазии местных жителей. Hermitage, едва придя в сознание после прочитанного, сразу же позвонил Райсу и Моркону их спор затянулся далеко за полночь. и Уже на следующее утро они начали лихорадочные приготовления к экспедиции в Данвич. Эрметаж знал, что им придется провести в действуют ужасные силы. Но не видело нового способа отредить еще более страшное зло, сотворённое другими В пятницу утром мэрмети Чрайс и Морган выехали в Данвичи и прибыли туда около часу по Володне. День стоял прекрасный, но даже яркое солнце не могло скрыть чего-то недоброго, что витало над куполообразными холмами и глубокими ущельями, куда почти не проникали прямые солнечные лучи. На некоторых холмах были отчетливо видны каранчатые круги из каменных столбов. Атмосфера молчаливого страха сковала Данвич. Из разговоров в магазине "Осбор" визитеры уже знали об ужасных событиях, в частности об исчезновении семьи и Дома Элмера Фрая. В этот день они обошли весь Данвич, замиранием сердца осмотрели развалины дома Фрая, в подтеках мерзкой диктиобразные массы, оставленные на месте злодеяния странные следы. Есколичение скотца-то епископа. Шараченные волосы, примятые травы, и растительности в различных местах. Тропа к вершине часового холма казалась тот же знаком катастрофы. И он долго не мог оторвать глаз от зловещего камня алтаря, что венчал эту мрачную возвышенность. После некоторых раздумий Местные решили обратиться к полицейским, прибывшим сюда из Зелства вскоре после первых телефонных сообщений о трагедии семьи Фрая и сравнить рассказы местных жителей с сообщениями стражей порядка. Однако последних нигде не было видно. Вообще же их было пятеро, и они прибыли в поселок на машине, которая стояла сейчас пустой у руин дома Фрая. Местные жители нездо до того, разговаривавшие с полицейскими выглядели такими же задачными, как армия течь его спутники. И Вдруг старый Сэм Хэтченс побледнел, ткнув под ребра Фреда Фара, указал на узкую, глубокую ловщину, что зияла неподалеку. Боже, едва слышно произнес он. Я же наказывал им ни за что на свете не спускаться в ущелье. Я и думать не мог, что они отважатся на это. При таких-то следах и смраде, и казалось, что кричат здесь день и ночь не переставая. по рядам аборигенов и заишенных исследователей пробежала дрожь ужаса, и все напрягли слух, стараясь уловить хоть что-нибудь в атмосфере тягостного ожидания. Эрмитаж, сейчас уже до конца понявший природу неведомого ужаса, дрожал под грузом той ответственности, которая, как он считал, выпала на его долю. Скоро на поселок должна была опуститься ночь, а именно ночью чудовище выходило на свою жуткую охоту. Negotium perambulans in tenebris. Старый библиотекарь повторил про себя формулу, которую он запомнил, и сжал в кармане бумагу, где была записана другая которую в отличие от первой, он не знал наизусть. После этого он проверил свой электрический фонарик и убедился, что тут работает нормально. Стоявший рядом с ним Райс вынул из чемодана мощный поливеризатор, похожий на те, что используются для уничтожения насекомых. А Морган достал с чехла винтовку для охоты на крупную дичь, с которой он чувствовал себя спокойнее. Несмотря на предупреждение его коллеги, что материальное оружие здесь вряд ли поможет. Ерметеч, прочитавший чудовищный дневник, отчетливо представлял себе с явлением, какого плана им предстоит столкнуться. Однако об этом он помалкивал, не желая лишний раз пугать и без того до смерти перепуганных жителей Талмича. Он еще надеялся, что неизвестное порождение адовых адого клупин бакинет мир людей по добру по здорову. С наступлением сумерек местные жители начали рассеиваться по домам, не решаясь оставаться за пределами своих жилищ, хотя предыдущие события могли, казалось бы, увидеть их в том, что стены и заборы в любом случае не способны противостоять страшной силе, которая гнёт деревья и разрушает дома. Они только головами покачали, узнав о том, что городские визитеры собираются расположиться на ночь у руин дома Фрая. Около ущелья. И разошлись по домам, были твёрдо уверены мы, что видели гостей в последний раз. В Ту ночь из-под холмов опять слышалось глухое ворчание, а хорка зато звучал прямо-таки угрожающе. В какой-то момент сильный ветер, поднявшийся из ущелья холодных ключей, донес до них неописуемо отвратительный запах. Так хорошо им знакомый. Все трое отчетливо помнили те страшные минуты в продолжении, которых они стояли над издыхающей тварью, гигантом получеловеком 15 лет от отроду. Однако монстр не спешил появляться из ущелья, и все трое сидели в ожидании, не предпринимая никаких активных действий. Арметий сказал коллегам, что атаковать его в темноте было бы чистой воды самоубийством. Потом наступило утро, и ночные звуки исчезли. Начался серый пасмурный день. дождь, и к к西гру западу от холмов стали собираться тяжелые свинцовые тучи. Гости из арха сидели в раздумье искать ли им укрытие среди развалин дома Фрая или спуститься в ущелье и атаковать неведомого противника. Тем временем время сильный дождь, из-за горизонта послышались глухие раскаты грома. Засверкали молнии, одна из которых раздвоенная блеснула совсем рядом и казалось, нисверглась прямо в проклятое ущелье. Небо потемнело почти до черноты. Архом самостовоогоs надеяться лишь на то, что гроза окажется кратковременной, и за ней последует прояснение. Было все еще зловеще темно, и прошло не более часа, когда со стороны дороги послышались человеческие голоса. В следующий момент они увидели группу перепуганных людей. Их было с десяток не больше. Они бежали, кричали, истерически плакали. Слышались обрывки фраз, и посланцы Аркхема напрягли слух, пытаясь уловить в этих криках нечто членораздельное. О, Боже! О, Боже! кричал один из аборигенов. Оно пришло опять и на этот раз днем. Оно сейчас явится сюда. И этому Богу известно, что будет со всеми нами. Говорившую молк, но его тут же сменил другой. Где-то сейчас, а монозад зап wait, услышал телефонный звонок. А звонила миссис Кори жена Джорджа, которая живет у развилки дорог. Она сказала, что мальчишка Лютер и их подёнчик загонял коров в подбор, когда началась гроза и увидел, что деревья рухнутся прямо у самого входа в ущелье, как раз напротив этого самого места. И он снова почуял ту самую вонь, как в понедельник, когда он первый раз увидел огромные следы. И еще он услышал звуки, не то свиста, не то ударов, а может и те и другие. И вдруг все деревья вдоль дороги враз наклонились в одну сторону, и он услышал страшный топот. А грязь так и полетела брызгами. Затем впереди, где река по ручью пересекает дорогу, он услыхал жуткий треск со стороны моста. Он божится, что собственными глазами видел, как тот разлетелся в щепки. А когда звуки затихли где-то вдали на дороге, что ведёт к тому колдуновому и часовому холму, у Людора хватило духу подойти поближе туда, откуда шел шум, и посмотреть на землю. Там он увидел воду вперемешку с грязью. А небо было темным, и дождь постепенно смывал все следы. Но он все равно успел разглядеть их. Они начинались из устья ущелья и были огромными, как бочки. Точно такие же следы он видел в тот понедельник. В этом месте его разговор прервал первый оратор. Самое ужасное, что это только начало. Все мы слышали, как Салли, экономка с этого епископа звонила по телефону, и сначала ее вообще чуть не хватил припадок. Она видела, как гнулись деревья вдоль дороги. Она сказала, говорила по телефону, что слышит что-то вроде приглушенных звуков, похожих на поступь слона, и будто они приближаются к ее дому. Еще она говорила что-то об ужасном запахе и сказала, что ее мальчишка Чонти закричал, будто точно такой же запах он слышал когда разлетелся в дребезги в понедельник, в дом и, а собаки чуть с ума не подходили. Уж так токлаяли. Потом она заорала как бешеная и сказала, что сарай у дороги только что смело, как будто штормом. А Петра этого в это время не было никакого. Все на телефоне слова сказать не смели. А Сали снова принялась верещать, что следом за загнию сет пишет и мальчишка Чонси, и потом что-то тяжелое стало колотиться в их дом. Мы это слышали. Сали закричала, что ограда смята как бумага, а потом мы опять услыхали тяжелый удар. Но не молнии, нет. А потом потом Лица слушавших выражали величайший страх. Ерметич, хотя тоже дрожал, с головы до ног, но все же нашел у себя мужество приободрить рассказчика. Тот напрягся и вспомнил ещё кое-что. Сали закричала снова: "Помогите, оно лезет сюда в дом". И тут мы услышали ужасный треск. Вопли людей, в общем, то же самое, что и у Альмера Фрая, только Он замолчал на секунду, а потом продолжил и всё. Потом уже не было больше ни звука. Мертвая тишина. Мы как услышали это, сразу же попрыгали в машины и повозки, набрали как можно больше людей и помчались к дому Хори. Когда увидали, что там творится, то решили, что лучше обратиться к сопомощу клана. Что это лучше знаете, что делать. Лично я считаю, что все это кара Божья за наши грехи. Арметий понял, что пришло время действовать. И, Обратившись к скрутившемуся перепуганному поселенцам, решительно заговорил: Мы должны сделать это, друзья. Он постарался придать своему голосу как можно больше уверенность. Мне кажется, у нас есть шанс с этим покончить. Вы знаете, что веять ли были колдунами, и это все их колдовство. Но его можно одолеть тем же образом. Я видел дневник Уилбера Уэйтли. и читал кое-какие из его странных книг, и я знаю старинное заклинание, чтобы заставить это чудище покинуть наш мир. Конечно, ни в чем нельзя быть уверенным до конца, но и шанс, что нам дан, мы не имеем права упускать. Оно невидимо. Я знаю, что оно должно быть невидимо. Но в этом дальнобойном разбрызгивателе есть порошок, благодаря которому мы сможем увидеть его на секунду. Позже мы это испробуем. Ужасно, конечно, что этот парь живalive бродит здесь, но еще хуже было бы, если бы он не умер. Уж тогда бы он точно вырастил из неё чудовище во сто раз кошмарнее. Дай вам Бог никогда не узнать, какой катастрофоу удастся. Я надеюсь избежать этого неумения. Сейчас мы сразимся только с одним гадом. Ибо он не может размножаться. Но он способен натворить немало бед, и поэтому лучше покончить с ним. И чем скорее, тем лучше. Итак, начнем. Сейчас мы отправимся на место, которое подверглось нападению. Кто-нибудь видите нас? Я не знаю дороги туда, но мне кажется, мы можем сократить путь и пойти прямо через луга. Но как годится? Наступило напряженное молчание, которое первым нарушил Эрос. Вы можете попасть к аккуратцу эту пещеру, если пойдете прямиком через этот луг и перейдете ручей вброд в мелком месте. А там сберетесь сберётесь как раз окажетесь рядом с домом Сета. Он на другой стороне. Перметич, и Морган вынулись в указанном направлении. а следом за ними и решительно поплелись об оборегины. Небо стало понемногу проясняться как будто подходила к концу. Когда эрмай непроизвольно сбился с нужного направления, Жосберн поправил его и занял место впереди. Люди обрели уверенность и смелость, хотя казалось бы, мрачные холмы с почти отвестными, заросшими темным лесом склонами, что ждали в конце пути, и не предвещали ничего хорошего. В конце концов они оказались на размытой дождём дороге. Еще на подходе к дому биша по паллому на и чудовищные следы на земле красноречиво свидетельствовали о случившемся здесь кошмаре. На осмотр развалин исследователи затратили не больше одной минуты. Все было ясно и так. Полное повторение истории с фраями. И никого из живых или мертвых не было найдено среди обломков дома и амбара. Никто не желал торчать здесь посреди сморада отвратительной вязкой гадости. Все инстинктивно повернули в сторону изуродной фермы Уэйтли и алтаря на часовом холме. Проходя мимо места, служившего обиталищем Уилбера Уэйтли, люди содрогнулись от отвращения и страха, и снова их решимость была поколеблена. Такой массивный дом Могла снести с лица земли только поистине дьявольская сила. У подножия часового холма следы с дороги исчезли. Но оставались другие свидетельства того, что недавно здесь прошло чудовище. Погнутые деревья и примятая растительность указывали на это более, чем красноречиво. Ферметеж достал из кармана подзорную трубу и внимательно обследовал в нее крутой зеленый склон холма. С этим он передал инструмент Морганну, обладавшему более острым зрением. Морган, едва глянув в трубу, издал испуганный вскрик и передал инструмент Терлосоеру, взбурдяв возбужденно указывая пальцем куда-то на склон. Сойер, не привыкший обращаться с подобными вещами, долго принаравливался к трубе, но с помощью Эрмитеджи навел все же фокус его крик выражал гораздо больший испуг, нежели реакция Моргана. Боже правый. Трава в кустах шевелится. Она ползет вверх. Прямо на вершину, один бог знает для чего. Тут же среди участников похода началась паника. Одно дело было идти по следам этого неведомого создания, и совсем другое вступить с ним в непосредственный контакт. Пусть даже Эрмитыча знал заклинания, но ну а вдруг они не подействуют. Все тут же забросали доктора вопросами о неведомом монстре, но ответы заезжего ученого никого не удовлетворили. Все ощущали, что соприкасаются с какой-то неизвестной и запретной фазой бытия, лежащей далеко за пределами освещённого Богом человеческого познания. В конце концов, Троицы из Аркхома, седой седобородый Эрметич, коренастый, также тронутый сидиной Райс и стройный моложавый Морган отправилась на гору без сопровождения местных жителей. Трубу они отдали аборигенам, оставшимся стоять на дороге, подробно проинструктировав их, как ею пользоваться. Восхождение оказалось трудным, особенно для Эрметича самого пожилого из команды. Снизу, собравшимся, было хорошо видно, как поддерживая своими компаньонами, карабкался он вверх, и как колебались огромные массы травы и кустарника, когда тот, невидимый, кто производил эти колебания, возвращался по однажды проторенной им тропе, потом глядевший в трубу кёрти Свитли из достойной ветви этого семейства Увидел, что троица из Зарк внезапно отклонилась в сторону от просеки. Он сказал толпе, что очевидно, те решили попытать счастье на соседней вершине, что было несколько ниже часового холма, и благодаря проделанной просеке виднелось это вдали. И в самом деле, вскоре троица оказалась на соседнем холме, избежав тем самым незапланированного столкновения с ползущим по просеке невидимым мещадимада. Затем труба перешла к Уэсли Кори, который тут же закричал, что Райс извлек на свет пульверизатор, а Эрметично настраивает его и что сейчас должно что-то произойти. Толпа беспокойно зашевелилась. У всех в памяти были свежи еще слова Эрметича, что порошок из пульверизатора поможет разглядеть невидимое чудовище. Некоторые в страхе закрыли глаза, но Кортис Уэйт снова подхватил подзорную трубу и сколько мог напряг зрение. Он заметил, что Райс, благодаря удачно выбранной позиции, имел все шансы распылить чудесный порошок с максимальным эффектом. Остальные, невооруженным глазом увидели только мгновенную вспышку внутри серого облака, увеличенную примерно с большое здание. Облака это висело около самой вершины холма. Кёртис, державший подзорную трубу с пронзительным визгом, уронил ее на дорогу в Курясь. Он зашатался и упал бы на землю, если бы его не подхватили стоящие рядом товарищи. Аптевсеродики мгновенно просто на оба с немошеней. О, Боже. Великий Боже. Это это тут же на него обрушился шквал расспросов. Генри Уильер тем временем поднял трубу и вытерл её от грязи. Кёртис едва мог говорить, да и то лишь отдельными, бессвязными фразами. Больше амбара, весь из каких-то витых канатов, весь в форме куриного яйца, огромный ног 10 не меньше, как свиные головы, они закрываются при шаге. Жидкий, как кисель. Делают шаги, когда скручивает канаты, и они оказываются близко друг к другу. На них огромные выпученные глаза. Вокруг них 10 или 12 ртов величиной с газовую плиту. То открываются, то закрываются. Серый, с кольцами не то синими, не то ли ломии. Боже правый. Какое там жуткое помолицо. Это последняя подробность, по видимо, окончательно до канала бедной Корнеса. Сразу же после этих слов он рухнул в обморок. Фред Фарр и кварвил Хатчинс отащили его на обочную дорогу и уложили на мокрую траву. Петри Уиллер, дрожа, как осиновый лист, навел подзорную трубу на гору. В его поле зрения попали те крошечные фигурки. Они из последних сил убежали к вершине вверх по крутому склону. Больше он ничего не увидел. Затем внимание всех присутствующих было привлечено странным, нехарактерным для этого времени года звуком, доносившимся кого то сзади, из глубокой долины, а может быть, даже из кустарника, что покрывал часовой холм. Это был вопль бесчисленных казадоев. И в их пронзительном хоре слышалось напряженное ожидание чего-то поистине демонического. Затем подзорная труба перешла в руки Эрло Соера. Идёт цапью, что три фигурки неподвижно стоят на самой высокой точке холма, которая находится вровень с камнем-алтарем на часовом холме. Но на довольно-таки почтitelном расстоянии от него. Один из стоящих, то и дело воздевал руки над головой, соблюдая некий чёткий ритм. Едва Ерлсоер сообщил об этом, как толпа услышала, наконец, издалека слабый полумузыкальный тон. Как будто своими жестами человек сопровождал какое-то заклинание. Силуэт на отдаленном пике был должно быть весьма гротескным и впечатляющим зрелищем но собравшимся было совсем не до его эстетической ценности. Он должно быть, говорится клянение. Прошептал Уилер, снова схватив трубу. Оглушающие песни казадеев вновь заполнили всю округу. Сейчас они звучали, подчиняясь какому-то неправильному ритму, совершенно синхронному по отношению к совершаемому на холме действию. Внезапно солнце будто померкло хотя его не застилало ни единое облачко этот странный и зловещий феномен не ускользнул от внимания танвичцев под холмами нарастали грохочущие звуки причудливо смешиваясь с размеренным громом доносившимся с небес по в небе сверкнула молния и толпа замерла в ожидании грозы сейчас уже было несомненно что люди из архамом творят заклинания. и Уиллер увидел в трубу как все трое поднимают руки в одном ритме из посёлка то и дело раздавались взрывы неистового собачьего лая. Дневной свет тем временем продолжал угасать, и все воли и неволи уставились на темнеющий горизонт. Пурпурные сумерки, порождение небытияльного затмения дневного неба, тяжёлым бремени опустились на зловещие ворчащие холмы. Затем вновь сверкнула молния, на этот раз более яркая. И в свете ее вспышки люди увидели некий туман, сгустившийся на значительной высоте над камнем Алтарюм. Никому в этот момент и в голову не пришло воспользоваться подзорной трубой. Казадоры продолжали свою аритмичную песнь, и люди из Данвича напряглись в ожидании неведомой угрозы, которую источала гибельная атмосфера. Совершенно неожиданно для всех раздался низкий, надреснутый, грубый звук. А врезавшийся в память тех, кому довелось его тогда услышать. Он исходил не из человеческого горла. Его органы человека не способны были воспроизвести столь чудовищную акустическую перверсию. Казалось, он вздымается из какой-то бездонной ямы. Однако источником этого мерзкого звука был вне всякого сомнения алтарь на вершине холма было бы даже неверным обозначить услышанное данвичцами слово звук, поскольку его ужасный инфразвучарный тембр воздействовал скорее на тайники искавленного страхом сознания и подсознания, нежели на органы слуха. И все же это были звуки, ибо их сочетание склоулось подобие слов. Звуки были громкими, как крохот халумов и грозы, над которыми они прокатывались яхам, и все же они исходили от существа не человеческому глазу. И даже смутно представив себе источник этих акустических калилманий, люди задрожали от неописуемого ужаса, из груди нес тесную кучу. Эх, дай их. Дай их. раздался над местою страшный рык. Здесь речевой поток на некоторое время прервался. Генри Уйлер, поднеся глазам подзорную трубу изо всех сил напрягал зрение, но видел на вершине только три жалких человеческих силуэта, которые неистово двигали руками. Видимо, их заклинания подходили к кульминационной точке. Из каких чёрных, безднацкого ужаса из каких неведомых морей вне космического сознания были извлечены эти громовые звуки. Тут же они стали собираться с новыми силами обрушились на всю свою темную ярость. Эх, веяние, веяние. Вея та было все. Побледневшие зрители все еще не могущие окончательно прийти в себя от услышанных слов, произнесенных несомненно на английском языке и прозвучавших подобно грому над древними зловещими холмами из пустот рядом с каменным алтарем, Услышали, как слова эти грежли в чудовищный раскат грома, который потряс холмы, оглушающий Демонический раскат, что не имел себе равных по силе на этой земле. Возникший из пурпурного зенита молния ударила в камень алтарь, и незримая волна страшной силы покатилась с холмов вниз на поселок, обдав всех неописуемо мерзким запахом. Деревья, трава и кустарник пригнулись до земли под тяжестью этой чудовищной волны. И на перепуганные люди у подножья холма было затушено смертоносным смрадом еле-еле удержались на ногах. Вдали дико завыли собаки. Зеленая трава и листва вмиг стали бледно-жёлтыми. И земля внезапно оказалась густо усеянной тельцами из сдохших козадоров. Сморрад скоро рассеялся. Но растительность так и не обрела свой первоначальный зеленый цвет. И по сей день на склоне этого холма с растительностью творится что-то неладное. Тёртисвейт, ли еще только приходил в себя, когда Троица из Аркхема медленно спустилась с холма в лучах солнца, яркого и незатуманенного. Они были спокойны и серьезны, хотя должно быть, пережили потрясение гораздо более страшное, нежели то, что довелось испытать данвичцам, наблюдавшим за развитием событий с относительно безопасного расстояния. Вот идёт на поток вопросов, они только покачали головами. Потом. Потом. Устало произнес Ерметеж. Скоро вы узнаете все сами. Одно могу сказать. Эта тварь больше не вернется. Ее разнесло на множество разных частей, составлявших ее сущность. И она не сможет существовать более в нормальном мире. Наши чувства воспринимали только малую ее часть она была похожа на своего отца и почти вся ушла обратно к нему в царство неведомых измерений за пределы нашей материальной вселенной откуда лишь человеческое богохульство может вызвать ее на мгновение на вершину. после этого царилась недолгая тишина в течение которой расстроенные чувства бедняги Кёртиса Уитли начали складываться в некий определенный образ. И он застонно обхватил голову руками. Увиденное на вершине горы не давало покоя его несчастной душе. О, Боже! Боже мой, это страшное урод на вершине холма с красными глазами белобрысый без подбородка. Как у эпи, это был осьминог. 40 ног, паук или что-то вроде него. Но... Сверху его было получеловечье лицо, и оно, как две капли воды, походило на физиономию Колдуна Уэйтли. Только что было несколько ярдов от пофата. Его змолк с маской непередаваемого ужаса на лице. А его отнесеньечья не смотрели на его в изумление, которое не успело ещё выкристаллизоваться в новый страх. Лишь старый Заболон выетли. молчавший до сих пор вдруг заговорил. — 15 лет уже прошло, да. Про Шамкво. Всех пор, как я в первый раз услышал от Саровой выетле, что в один прекрасный день дитя Лавини назовет имя своего отца на часовом холме. Да И вы сами тогда это слышали? На Джозберн перебил его, вновь обращаясь к ученым мужам из жарквом. Так что же все это было? И как молодой Уэйтли вызвал это снепес? Герметич проговорил, тщательно подбирая слова. Это было В общем, это неведомая субстанция которая не принадлежит нашему пространству, которое существует, растет и оформляется по иным законам, нежели законы нашей вселенной. У нормального человека никогда не будет ни желания, ни возможности вызвать это порождение дьявола извне. И только очень дурные люди могут отважиться, попытаться сделать это, прибегая к богопротивным ритуалам. Нечто в этом роде было в самом Билл Дриветле достаточно для превращения его в невиданного монстра, смерть которого была зрелищем совершенно ужасным. Я намереваюсь придать огню его богомерзкий дневник, а вам настоятельно советую взорвать этот камень алтарь динамитом и снести с вершин кольца каменных столбов. Эти предметы притягивали сюда жутких тварей, которых так любили охотить. И которые хотели стереть с лица земли человеческую расу и увлечь нашу планету в неведомые просторы иных измерений. Что, касается твари, что мы отправили в неведомое, так вот, Уэйтли вырастили ее для совершения самых гнусных злодеяний, задуманных пришельцами из других миров. Она быстро выросла до невероятных размеров по той же причине, что и Уилбер, только еще быстрее. Но она превзошла его поскольку в ней было больше той самой чужеродности И не спрашивайте как Уилл вызвал был с ним ему не надо было этого делать ибо это был его брат-близнец но гораздо больше похожий на своего отца